Часть пятая. Подводная Одиссея продолжается. Море встретило меня теплой водой и мягко приняло в свои объятия. Я нашла ключ и открыла дверь в подводное царство. И этим ключом был изумруд, который лежал в моей сумке. Море выкнуло меня в этот мир за тем, чтобы я отыскала то, что у него украли, и теперь с радостью встретила меня. До полуночи я успела переговорить с Гераклом и узнать, как его угораздило умыкнуть от лонец дна морского. Благо, и ходить за ним далеко не пришлось. Как и предсказывала протенцательная Полина, не добившись взаимности от нее, ухажур переключился на меня. Трагическая гибель любимой Вишней Поли и проклятие, которое адресовала та провинившемуся поклоннику, лишь форсировали события. Вернувшись с Олимпа, мы обнаружили, что Геракл дежурит под окнами моей комнаты при полном параде, В шкуре свежеубитого подвигу не исполнился недели немейского льва и с огромной палицей в руках. «И это тебе еще повезло», — хихикнула Полина, страшно довольная таким поворотом событий. Камея он в первый раз явился с мешком за плечами. Я думала, подарки приволок, а он из него вывалил шесть голов гидры. Зрелище тошнотворное, ужас, а запах тому подвигу-то уже не меньше полугода было. Служанки потом пол-два дня отмывали, да ароматными маслами натирали, чтобы запах гнели заглушить. Романтика. Когда я, подталкиваемая коварной поле, вылетела на балкон, Геракл приосанился и начал демонстрировать мускулы, как качок перед строгим жюри. Приободрённым моими аплодисментами, неискренне, с коварными целями, он чуть было не сорвал львиную шкуру, чтобы продемонстрировать другие части тела но был вовремя смущен восторженным ревом служанок, абсолютно искренним, собравшихся поглазеть на бесплатное представление и не имеющих ничего против мужского стриптиза. Однако героя-любовника служанки не интересовали. Он был твердо убежден в том, что если кого любить, то только богиню. Поэтому его не пришлось долго уговаривать встретиться в саду за домом. Поля предварительно заявила, что за каждое поврежденное во время свидания деревце Гераклу придется отвечать головой. А я предупредила, что попытка прикоснуться ко мне хоть пальцем будет расценена как сексуальное домогательство и будет караться отлучением от дворца на веки вечные. Геракл предупреждением внял и вел себя как первоклассник на линейке. Все время ерзал, но нарушить запрет не решался. Начав разговор издалека, я капризно заявила, что хочу такой же камешек, как он подарил Полине, и даже больше. Геркулес клятвенно заверил меня, что у меня будет в сто раз лучше, и ударился в воспоминание о том славном дне. Это-то мне и нужно было. Пока Геракл обохвалился своими подвигами и расписывал подробности битвы с морским змеем, который, если верить его словам после встречи с ним, превратился в тонкую мясную нарезку, я без труда покопалась в его мыслях и восстановила истинную картину происшествия. Выяснилось, что Гераклу явился неизвестный чудостранец, который рассказал ему про изумруд, стерегущее его чудовище, и без труда убедил героя в том, что, достав камень со дна морского, тот не только совершит подвиг, какой еще никому никогда совершить не удавалось, но и завоюет сердце неприступной богини. Незнакомец объяснил ему путь к хранилищу Атланита, выдал точные инструкции и, судя по видениям, которые проносились в голове Геракла, снабдил его сосудом с жидкостью, чтобы усыпить стражи, и наложил на героя заклинание, которое позволило ему провести под водой долгое время. И эта информация повергла меня в еще большее недоумение относительно происходящего. Я бы еще могла допустить, что преступный маг, не желая выполнять черную работу, решил воспользоваться тщеславным силачом чтобы добыть ценный артефакт со дна и затем отобрать его. Но после того, как Геракл вернулся с изумрудом, незнакомец исчез и никаких прав на камень заявлять не стал. Геракл подарил изумруд Полине, и тот хранился у нее до сегодняшнего дня. Логику неизвестного мага я понять не могла, как ни пыталась. Значит ли это, что за похищением изумруда стоит кто-то другой, и исчезновение этого камня никак не связано с продажей рубина и аквамарина? Это мне еще только предстояло выяснить. А пока я выпроводила приободренного кавалера за ворота и стала готовиться к побегу. Как только я увидела изумруд в спальне Полины, я сразу поняла, что это и есть тот ключ, о котором говорил Оракул. Я неспроста попала в эту эпоху и в это место. Само море выбросило меня в этот мир, чтобы я вернула ему то, что принадлежит ему по праву. Быть может, подействовала еще из охранных заклинаний Атланта. Быть может, у меня была своя магия. Так или иначе, теперь задача ясна. Вот только ох, как непроста. Нечего было и думать, рассказать Полине об Атлантах и артефактах. Но я попыталась объяснить, что она подвергает себе опасности, пока камень у нее. Насочиняла что-то про кровожадных злодеев, которые охотятся за ее сокровищем. Но Поля лишь передернула плечами и недоверчиво фыркнула. Она никак не могла поверить в то, что это настоящий изумруд, а не дешевая подделка. Глупо было бы ей объяснять, почему мне необходимо вернуться в море, да еще прихватить с собой ее драгоценный изумруд. Слишком сложно будет убедить ее в том, что я не сошла с ума. Да и слишком трудно будет ей отпустить меня. За эти дни мы здорово подружились. Поэтому мне пришлось опоить гостеприимную полю легким снотворным, выкрасть изумруд и оставить ворох модной пляжной одежды, годовой запас солнцезащитных средств и три больших коробки шоколада в качестве компенсации за причиненный ущерб. А теперь я опускалась все глубже в море, гадая, что здесь произошло за время моего отсутствия, где я сейчас нахожусь и как мне теперь искать Марса. В какой-то момент вода помутнела. Я словно попала в туман. А когда он рассеялся, увидела, что море изменилось, В стороне темнеет кратер вулкана, а под моими ногами стелится подводная пустыня. И не ноги это вовсе, а все тот же хвост леопардовой расцветки, в котором я была в последние минуты пребывания в океане. Я машинально нащупала сумку. Изумруд на месте. Значит, мне это не приснилось. «Яна!» — окликнул меня Марс, поднимая со дна. «Я уж думал, придется тебя искать по всему океану. Откуда только этот шторм налетел?» «Марс?» «Сколько времени прошло с моего отсутствия?» Удивленная его реакцией спросила я. «Несколько мгновений. Я только всплыть успел. Меня же на дно утянуло. С тобой все в порядке? Ты кого-то встретила? У тебя лицо какое-то странное». «Да уж, встретила. Ты не поверишь». Я протянула ему сумку. Теперь настал мой черед удивляться странному выражению лица Марса. «Где ты его взяла?» только и вымолвил он. «Когда ж ты успела?» «Долгая история!» Я окинула взглядом гору камней, оставшихся от стражи. «Лучше скажи, что нам теперь с ним делать?» «Плывем отсюда, а там решим». Мы зашевелили хвостами и поплыли прочь от вулкана. Впереди нас ждал зачарованный омут. Нам предстояла новая прогулка по минному полю, начиненными порталами в сотни других миров. Однако мы даже не догадывались, как она осложнится при наличии изумруда. Когда мы достигли непрозрачной границы Омута, памята тишащих в воде чудовищах, я предпочла сразу устремиться наверх. Здесь нас ждало весьма неприятное открытие. Если раньше по поверхности сновали каравеллы и пароходы, то теперь она кишела чудовищами, так же, как и на глубине. Монстры активно вываливались из других миров, чтобы, побарахтавшись в воде и закусив парой-тройкой более мелких страшилищ, переместиться в следующий мир, а из сфер, висящих в воздухе, вместо самолетов и летающих тарелок, вылетали крылатые монстры. Некоторые из-за своих громадных размеров даже не могли протиснуться в пространственную дыру целиком и просовывали только свои длинные шеи и зубастые пасти. Так они и торчали из воздуха, жуткие морды без туловища. Тракцион усложнился, констатировала я, прикидывая наши шансы попасть на ту сторону границы. К прогулке по минному полю прибавилась необходимость уворачиваться от острых клыков и сражаться со страшными абразинами, каждая из которых могла смело претендовать на главную роль в современной страшилке и затмить годилу чужого и хищника вместе взятых. «Передвигаться будем рывками», решила я, с опаской поглядывая на ближайшие дыры и ближайших соседей. К счастью, Водоплавающее чудище с маленькой головой на длинной шее, похожей на Несси, нами не заинтересовалось, а мелкое зубастое страшилище с мордой Питбуля и телом крокодила не успело доплыть каких-то трех метров и провалилось в портал. Воспользовавшись короткой передышкой между новой высадкой чудовищ из иных миров, мы юркнули в узкий проход между разноцветными сферами. Пока я исполняла роль путеводной звезды и вела русала между невидимых ему ловушек, тот оберегал нас от зубастых напастей, орудуя трезубцем. Ранить монстрам ему отдавалось нечасто. Шкура большинства из них была совершенно неуязвимой, поэтому Марс сменил тактику и стал просто подталкивать страшилищ к порталам, прислушиваясь к моим инструкциям правее, левее, кисть. К счастью для нас, большинство чудовищ просто не успевало до нас добраться, проваливаясь в пространственные дыры. Таким образом, мы миновали примерно треть пути. Только я собралась перевести дух и удивиться, как легко мы одолели это расстояние, как сфера, зависшая в воздухе в тройке метров над нашими головами, угрожающе покраснела, намереваясь выпустить очередную порцию гадостей. Безобидная дыра, которая прежде отражала безмятежное синее небо неизвестного мира, теперь почернела, и из нее донесся шелест многочисленных крыльев. Мгновение спустя оттуда с противным подвизгиванием хлынула стая мелких темных созданий, смесь летучих мышей с карликовыми кабанчиками. То есть от мышей у них были только кожистые крылья, а от кабанчиков все остальное, включая пятачки, клыки и копыта, только в миниатюре. Один из кабанчиков тут же залепил копытом мне в лоб, другой забился пятачком в волосы, третий на наотмуж ударил клыком а черная масса всё лилась из красной сферы, не думая истекать. «Сколько же их тут!» «Оставайся на месте!» — взвизгнула я, предупреждая Марс от лишних тел с «Один грибок вправо, и мы уже в другом мире. Хотя попробуй тут сохранить равновесие, когда тебя атакует целая стая летучих свинов». Трезубец Марса на них особого впечатления не произвел. Они лихо уворачивались и возобновляли наступление. Мой виск, вопреки ожиданиям, их тоже в панику не поверг, ориентации в пространстве не лишил и своей пронзительностью не подкосил. Почему тут удивляться? Гладеныши и сами визжали, как резанные поросята, и мой виск просто терялся в визге десятков свиней. — Спишь, лентяйка! — прошипела я, обращаясь к своей бесстыжей магии, даже и не собирающейся принимать участие в спасении наших шкур. «Мерзкие твари носились над головой, наромя укусить побольней, и мне ничего не оставалось, как на наотмашь отбиваться от них. Размахивать сумкой с узумродом в качестве орудия оглушения и я не рискнула. Артефакт как-никак. Мало ли как он может отреагировать на подобное неуважение. К тому же у меня совершенно вылетело из головы, как именно он действует. Марсу тоже приходилось нелегко». Он хоть отбивался не голыми руками, от трезубцем. Численное превосходство было явно на стороне мелкого противника. В какой-то момент русал изловчился и выбросил острие вверх, нанизав одного из летучих кабанчиков, словно курочку на шпажку для гриля. Мгновение спустя я в очередной раз вскинула руки, и на этот раз с них сорвалась сеточка молний, от чего-то напомнющих мне о микроволновке. В воздухе запахло жареным, и кабанчики попадали в воду освежеванными подрумяниными тушками, похожими на курочек-гриль. Сеточка зависла напротив поктала, и печальная участь постигла всех вылетающих оттуда свинов. Вскоре ими была усыпана вся поверхность воды вокруг пространственной дыры — Казалось, над морем потерпел крушение самолет, перевозивший партию поджаренных кабанчиков. Чудовище, заздрявшее в соседнем портале, заинтересованно повело ноздрями и дернуло шеей, дабы ухватить лакомый кусочек. Другие монстры тоже стали сплываться и слетаться на запах жареного. «Быстро смываемся отсюда!» — потянул меня за руку Марс. и «Это их на какое-то время отвлечет». Не успели мы отдохнуть от атаки свинов и отплыть на пару десятков метров, как мне на макушку что-то шмякнулось и тут же отлетело в воду. Я выудила из воды свисток на шнурке, и это мне очень не понравилось. С чего бы эта моя магия расщедрилась на сей полезный дар? «Это что?» — поинтересовался русал. «Свисток, акул отпугивать». Машинально пошутила я, и краем глаза заметила какое-то движение справа от нас. Какие уж тут шутки. Прямо на нас неслась огромная акула, пасть которой, раскрытая на 180 градусов, не оставляла никаких сомнений в антигуманности ее намерений. «Хабаны там!» — пискнула я, указывая направление к дармовой кормушке. Но мой жест не внес корректив в акулы. Расстояние между нами стремительно сокращалось, и теперь от встречи с пастью с зубами в три ряда нас отделяло не больше десятка метров. А акула ловко маневрировала между порталами, лишая нас надежды на свое чудесное исчезновение в одном из них. «Халява!» — вскрикнула я в надежде, что это волшебное слово подействует и на кровожадную хищницу. «Какой там?» То ли акула была глуха на оба уха, то ли в этом мире это словечко волшебным не считалось, но жуткие челюсти продолжили свое целенаправленное движение к нам. Перед лицом, а точнее пастью, смертельной опасности, моя фантазия выдала порцию безумного креатива, а магия воспряла ото сна и воплотила дикое видение в жизнь. Перед акулой в воздухе завис резиновый обруч Джим Флекстер, образ которого чего то возник в моем воспаленном воображении на мгновение доверной Гимбель. Вот она, навязчивая сила рекламы. Перед моими глазами должна была пронести вся моя жизнь, а точнее ее короткая нарезка из самых ярких событий и вереница самых дорогих людей. Однако вместо милых моему сердцу воспоминаний и образов, подсознание подсунуло Дроцкий обруч, ролики которого крутились по всем каналам и активно засоряли мозги телезрителей. Но на этот раз подсознание, видимо, знал, что творило. Обруч на мгновение зависну в воздухе перед зашалевшей акулой, та еще больше разъявила пасть от удивления, влетел сквозь раскрытые челюсти и намертво застрял в пасти, не давая хищнице сомкнуть зубы. Точнее, приложив определенные усилия, та почти сумела соединить челюсти, но обруч мгновенно отпрыженил обратно, повергнув акулу в панику и заставив повторить упражнение. На третьем повторе нервы акулы сдали, и она шарахнула в сторону, провалившись в один из порталов. Марс посмотрел на меня с уважением и с явной просьбой в глазах. Такого орудия в его воинском арсенале еще не было. «Постараюсь обеспечить тебе несколько штук», пообещала я, напряженно вглядываясь в ближайшие к нам сферы. «Вот только выберемся отсюда». «Замри!» Радужный шар в паре метров от нас предупреждающе засветился. Из него вылетела льдина, на которой неуклюже топтался насмерть перепуганный мамонтёнок. Бедняга озирался по сторонам, не понимая, куда он попал и что это за страшное место. Льдина медленно проплыла мимо нас. Мы встретились с доисторическим слоненком взглядами, и на какую-то долю секунды я почувствовала весь его страх и ощутила его желание вернуться к матери. «Домой!» — мысленно велела ему я. «Отправляйся домой, малыш!» Мамонтенок испуганно моргнул, и исчез, прежде чем льдина врезалась в сферу, которая отразила берега современного мегаполиса. Не знаю, куда я его послала, надеюсь, по назначению, но в большом городе ему точно не поздоровилось бы. Яна напряженно произнес Марс. «Не хочу тебя отвлекать, но тут непредвиденные обстоятельства». Непредвиденные обстоятельства оказались огромным, ростом с подъемный кран, чищного вида ящером, который стремительно поднимался из воды прямо перед нами. Радовало, что зубастая пасть его при этом столь же стремительно удалялась от нас выше в небо. Но вот размеры обстоятельств отнюдь оптимизма не внушали. Не успела я ахнуть, удариться в панику и вызвать к помощи магии, как проблема разрешилась сама собой. Голова ящера угодила в один из висящих в воздухе порталов, одна из лап в наводную сферу, а хвост умудрился зацепить аж две пространственные дыры. Гигантский монстр словно попал в воронки от четырех пылесосов. Каждая стремила затянуть его в себя, а он беспомощно трепыхался, стараясь освободиться. Мы замерли, наблюдая за этим жутким зрелищем. Размеры чудовища сыграли с ним злую шутку, сделав заложником сразу нескольких пространственных дыр. Поединок ящера и порталов завершился трагическим финалом. Ящер не смог противостоять силе воронок и его разорвал на части, которые тут же исчезли в порталах. «Жуткое зрелище», — пробормотал Марс. скорее будешь отсюда выбраться. Остаток пути мы проделали без особых происшествий. Лишь у самой границы зачарованного омута из-под воды вынурнула жуткая тварь с тремя крокодильными головами, Каждый из которых, как матрешки, скрывались еще по три пасти. На то, чтобы отправить в каждую из пастей по петарде и убрать абразину с нашего пути, я истратила последние искорки магии и остатки сил. Русал тоже выглядел уставшим и едва шевелел хвостом. Один из гадов все-таки задел его шипастым хвостом за руку, и теперь равно кровоточила, а соленая вода еще больше усугубляла страдания воина. Но тот мужественно терпел боевое ранение. Главное для нас сейчас выбраться из омута, а там уже можно залечить раны и восстанавливать силы. Из бурлящего, кишащего тварями и полного шума и визга омута мы вывались в непривычно тихий, пустой и спокойный океан. Мы собирались отплыть подальше от заколдованного места и сделать передышку, но не успели одолеть и сотни метров, как на нашем пути возникла серьезная преграда в виде толпы лохматых вооруженных русалов. Судя по их зверским физиономиям и отсутствию в руках морских лилий и ракушек с веселящими водорослями, это была отнюдь неприветственная делегация, встречающая народных героев. Чтобы развеять мои последние надежды на их доброжелательность, русалы ухмыльнулись и выставили ножи. Я едва не застонала от безысходности. Какая ирония судьбы! Дважды пройти через очарованный омут, провести неделю на суше, чтобы получить драгоценный атланит – одолеть тучу чудовищ, чтобы вернуться с ним обратно и лишиться его по вине морских разбойников. Их было слишком много, чтобы мы могли им сопротивляться. К тому же раненый Марс едва на плаву держался, а я была слишком уставшей, чтобы применить против них магию. Поединок с трёхглавой крокодилой выжил из меня все силы, и мои попытки обратить банду в бегство с помощью внушения никаких результатов не принесли. «Ну разве можно отдавать ценный артефакт в руки грабителей, даже не подозревающих о его уникальности? А ну, как они решат его на мелкие кусочки распилить? Как поведет себя потревоженный Атланит, даже представить страшно!» Я вцепилась в сумку и прижала к себе. Главарь кивнул на меня двоим своим подельникам, и те двинулись ко мне. И тут на темечко предводителя банды опустилась нежная девичья рука из чистого мрамора три раза подряд. Одновременно с этим в кучу его подельников влетел юный русал и, ловко орудуя вилами, расшвыряла шалевших бандитов по сторонам. Вдобавок ко всем бедам те поверглись тяжелому обстрелу ракушками, устроенному пожилой хулиганкой. Эффект неожиданности внес разброс в дружные ряды грабителей, и те заметались по воде, как рыбы, попавшие в сеть. Оставшись без руководства, главарь после ударов Эль отключился и кулем ушел на дно. Те представляли опасности не больше, чем стадо баранов, оставшихся без пастуха. «Не на тех напали!» — выкрикнула Эльнариса, размахивая своим боевым орудием и добивая непонятливых разбойников, еще пытавшихся оказать свое сопротивление. «Смываемся, ребята!» — взвизгнул самый молоденький. «Я же говорил, это ловушка, это шайка половчей нашей будет!» Стаемся! ретировались остальные. «Предлагаем объединиться!» — подал голос кто-то из них. «Чур, прибыль пополам!» «Я вам дам прибыль!» — грозно ответила Эль, размахивая мраморной конечностью над головой с такой скоростью, что вода закрутилась воронкой. Вот уж не подозревала, что в щедушной русалочке скрываются такие внутренние резервы. «Ты что, не видишь? Зашушукали на парламентёры остальные. Это же настоящая банда. Они ни с кем делиться не станут». «Дилетанты!» — фыркнула боевая русалочка вслед поспешно удаляющимся разбойникам. «Так, а теперь с вами разберемся. Она бросила строгий взгляд на Марса. Видимо, перспектива разборок со сварливой невестой в конец подкосила русала. И тот рухнул вниз на выступ каменной скалы. «Срус!» — возмутилась Эль ныряя следом за ним и всем своим видом давая понять, что спокойно умереть ему не даст. Несмотря на неприязнь, которую вызвал во мне ее тон, в этом мы с ней абсолютно солидарны. Я последовала за русалкой, быстро прикидывая в уме, какими способами можно вылечить рану в соленой воде. «Бедненький мой!» – причитала Эль, склонившись над женихом. На мой взгляд, русалка отчаянно переигрывала – Она разве что лбом и не билась, чтобы показать всем силу своих душевных терзаний. Ерунда, слабо улыбнувшись, ответил Марс. Ничего себе, ерунда! возмутилась та. С такой раной тебе полноводья и пять в водорослях отлеживаться придется. Меня не впервой, я ж тебе рассказывал, отмахнулся тот и обратился ко мне. Самое главное, мы сделали то, что должны были. Эль навострила ушки, ожидая подробностей подвига. Но русал уже замолчал. Ранение было болезненным. Шипастый хвост неизвестного хищника распорол руку от плеча до кисти, и каждое слово давалось русалу с трудом. «Это все ты! Ты виновата!» набросилась на меня Эльнариса. «Если бы не ты, ничего бы не случилось!» Я поморщилась от ее театральных выкриков. С момента появления в стане разбойников невеста Марса вела себя так, словно выступала на сцене и играла роль невыносимой, склочной и ревнивой героини. То ли не могла простить то, что мы от нее сбежали, то ли у русалок тоже бывает ПМС, и с Элитом случилось именно сейчас. Она что-то кричала, размахивала руками, бесновалась. Даже робка Альфина осмелилась сделать ей замечание и озабоченно поинтересовалась, какая медуза ее ужалила. Я постаралась отключиться от происходящего и придумать, как помочь Марсу. Сама я с такой раной не справлюсь. Чтобы исцелить меня от раны, оставленной медведем, его пришлось вобрать ее в себя. Тогда он чуть не умер на моих руках, а я каким-то чудом смогла сделать так, чтобы она исчезла. Наверное, это была сила любви, помноженная на магию. Ив потом утверждал, что такие чудеса практически невозможны, и раны нельзя залечить другим способом, кроме как магу перенять их на себя. В случае с Марсом «На любовь надеяться не приходится. Да, мы уже многое пережили вместе. Я привыкла к своему молчаливому спутнику и прониклась к нему симпатией, но мое сердце целиком принадлежало ему. Значит, нужно искать другие способы. А в голове ни одной идеи. Ни одной». Русал дернулся всем телом и уронил голову на плечо. «Милый!» — схлипнула Эль и обернулась ко мне обожгла взглядом злых глаз. «Сделай же что-нибудь, ты же волшебница!» «А я-то чуть было и не забыла», вскипела я и вернула русалке не менее взбешенный взгляд. В то же мгновение Эльнарису обнял странный шипящий туман, топискнула, шарахнулась в сторону и посмотрела на меня, как наказанный котенок. Разбираться с тем, что это было, у меня не было времени. В Марс в беспамятстве застонал, а я перепугала за свою жизнь». Мы его теряем, пронеслось в моей голове. Срочно вызывайте скорую. Идея. Мне нужен доктор. Мальчики и девочки, пробормотала я себе под нос. Закройте глаза и пристегните ремни. Шоу «Скорая помощь» начинается. Дикая, конечно, идея, но попробовать стоит. Я с трудом отогнала от Марса безутешную Эль и сочувствующую Троя и Альфину, освободив пространство размеров в сандельную больничную палату и представила, как из него уходит вода. Словно несколько мощных насосов одновременно ударили по воображаемому периметру, и через несколько минут мы с Марсом уже находились внутри воздушного аквариума, образовавшегося посреди океана. Вот только вода была не внутри, а снаружи. Трое спутников с удивлением таращились на нас из воды, не имея возможности проникнуть внутрь. Что ж, первая часть плана прошла успешно. Свидетели нейтрализованы, воздушное пространство готово, осталось пригласить доктора. В такой ситуации я могла обратиться только к своей тете Варваре. Варя была старше меня всего на пять лет имела диплом медика и уже год успешно работала в реанимации отделения травматологии. Она человек, преданный своему делу, так что русала в беде не бросит, в какое бы время суток я ее не потревожила. Чую я, что Варьку из постели выдергивать придется, и лишних вопросов задавать не станет. По крайней мере, пока жизнь пациента не окажется в опасности, а там уж я что-нибудь придумаю». Я мысленно сосредоточилась на образе своей юной тетушки и послала ей телепатическое приглашение. Несколько минут ничего не происходило. Я уж была отчаялась, но тут вспомнила, что Варя – страшная сладкоежка и клятвенно пообещала угостить ее Наполеоном, если там внемлет моим просьбам и явится на зов. Варвара не заставила себя ждать и мгновением позже материализовалась внутри воздушной камеры. Предчувствие меня не обмануло. Варя явилась пред мои очи, в голубой пижаме, с котятами, с выгоды на голове, сонно потирая глаза. «Варька!» – взревела я сиреной, бросаясь к ней и заключая в объятия. Мой возглас и активные потрясения худеньких вареньких плечиков сделали свое доброе дело. С тетушкой мигом слетели остатки сна, она моргнула и уставилась на меня осмысленным взором. «Янка!» — произнесла она скрипучим с голосом, голосом «Я опять напилась в клубе, да? Слушай, а я ведь даже не помню, где мы с тобой были». Наши походы с Варварой в ночные клубы обычно заканчивались так. Тетушка, отплясывавшая на танцполе похлеще меня и дававшая жару восемнадцатилетним, выходя на улицу, кокетливо стенала, что такой темп ей уже не по годам, пыхтела, как столетняя старушка, и повисала у меня на руке. Приходилось мне ловить такси, вести ее домой и оставаться на ночь. Вероятно, и сейчас Варвара решила, что настало утро после очередной такой гулянки. Не тварь, тут такое дело. Спасибо, что привезла домой меня племяшка. Не бросила тетку непутевую в клубе. Слушай, что ты я в пижаме? Я неужели того? Простонала Варвара, разглядывая свое одеяние. После чего она машинально ощупала голову и сон с нее слетел окончательно. «Ян!» – прошептала она. «Я еще могу понять, что ты, как заботливая племянница, меня в пижаму переодела. Ну, бегуди-то зачем накручивать?» «Ой!» Близорукая Варвара наконец-то сфокусировала взгляд на окружающем пространстве, узрела русалок, в удивлении взирающих на нее по ту сторону камеры, и сперва смутилась и хотела прикрыться но потом любопытство перевесило. Она подошла к границе воды, изучающая, уставилась на хвостатых и пробормотала. Вот ведь сон какой странный приснился. Что ж, сон так сон, согласилась я, так даже лучше. Но придется долго объяснять, где это мы и как она тут оказалась. Пить меньше надо, надо меньше пить, решила Варя, а то вместо эротических грез с Томом Крузом фэнтези какие-то снятся. Варечка, я так рада тебя видеть! кашлянула я, пытаясь привлечь внимание к себе. Ну и нахалка-ты, Янка, отмахнулась она от меня, уже и во сне от тебя покоя нет. Всех бредов Питов от меня отогнала, а то мало мне тебя наиву. Ты не рада меня видеть, огорчилась я. Ну ты же знаешь, что ты моя любимая племянница, но тебя я могу видеть в любое время суток, а Бред Пит с Томом Крузом, знаешь ли, только во сне захаживают, вздохнула та. Да и то не каждую ночь. «Варечка, ну я ж не прихоти ради. Мне срочно нужна твоя помощь. Вот-вот, сама тетка тебе не нужна», — воршливо заметила Варвара. «Ты вам не ценишь только врачебную консультацию». «Да когда я к тебе обращалась-то?» — оскорбилась я. «А на этот раз одной консультации, боюсь, не обойдется». Варвара наконец-то узрела раненого русала, и из капризной девушки, разбуженной ни свет ни заря, превратилась в деловитого доктора. Не обращая внимания на хвост пациента, она тщательно осмотрела рану и коротко поинтересовалась. «Кто это его так?» Я вспомнила, что врачам врать не положено, себе дороже выйдет, и честно ответила. «А фиг его знает! Я у него имени не спрашивала. Чудище какое-то с шипастым хвостом!» «Понятно!» — с серьезным видом кивнула Варя. Похоже, после того, как она решила, что видит сон, ее уже ничто не удивляло. «Срочно надо в больницу». «Варенька, ты посмотри, где мы?» – напомнила я. «Тут ни одной больницы на два дня пути. Придется тебе самой справляться». «Хреново», – констатировала она. «Не повезло парню. Что, так плохо?» Рана неглубокая, но задета вена, пациент в состоянии геморрагического шока. С серьезным видом выдала Варвара, а я чуть не выпала в осадок от поставленного диагноза. Варь, ты ничего не путаешь? Какой гемор? У него ранение. А я о чем говорю? Невозмутимо продолжила она. Парень потерял много крови, так что, учитывая отсутствие здесь станции по переливанию, потенциальных доноров и арсенала травмпункта, пациент скорее мертв. И чтобы оживить его, мне понадобится...» Варвара перечислила длинный список медикаментов, инструментов, прозвучавших для меня как заклинание на древнешумерском языке, и закончила. «Я полагаю, что сценарий этого сна не предусматривает подобного реквизита». «Сценарий предусматривает все, что пожелаешь». «Это дорого обойдется», — предупредила Варя. «Бюджет не ограничен», — заверила я. «Только запиши мне все названия и побыстрее». Варя машинально похнупала себя по карманам на предмет обнаружения блокнутой ручки, посмотрела на песок под ногами и пробормотала. «Что за бред снится?» «Надо показаться нашему Арсению Витальевичу. Может, травки какие попить пропишет?» «Слушай, Янка, может, у меня климакс?» «Спросияла она». Как любой доктор, все странные ощущения Варвара старалась объяснить понятными ей причинами и приравнять к одной из трех миллионов болезней. «Скорее родильная горячка», — рявкнула я, — теряя терпение. «Варя, работай, пиши, действуй!» Тетя со вздохом опустилась на корточки, отыскала обломок ракушки и принялась выводить на песке список лекарств, проговаривая название вслух. Навокаин, Пятипроцентный раствор глюкозы. Реополиглюкин. преднизолон, повторяла за ней я, напряженно сжимая кулачки, и упаковка нужного средства появлялась передо мной в воздухе. Варвара сперва подивилась, но потом я объяснила ей, почти не соврала, что в этом сне я исполняю роль доброй волшебницы. И тетушка таким объяснением весьма удовлетворилась и продолжила пополнять список необходимого. Скальпель, кровоостанавливающие зажимы, рано-расширители, иглодержатель, иглы, отравматик, ножницы. Я собирала лекарства и инструменты, складывала их рядом с Марсом, который тяжело дышал, но держался молодцом. Когда флакончиков и инвентаря набралась приличная кучка, я почувствовала страшную усталость, а перед глазами заплясали белые точки. Похоже, все эти рассказы в книжках об ограниченном запасе магии не шутка. Интересно, надолго еще хватит сил удерживать воду по периметру нашего стихийного лазарета и поставлять лекарственный ассортимент для Варвары? К счастью, все содержимое списка я уже материализовала – и теперь Варя перебирала пузырьки и ампулы, то и дело склоняясь над Марсом и выполняя невидомые манипуляции. Я предложила ей свою помощь, но она только отмахнулась, прекрасно знала, что я совершенно не выношу вида крови, и если привлечь меня к процессу, то придется регулярно отвлекаться от пациента и приводить меня в чувство на штырем. Удовлетворенная ее ответом, я устало опустилась на песок и сама не заметила, как задремала. «Хорош спать в моем сне!» — рявкнула Варвара, тормоша меня за плечи. «Что случилось?» — сонно пробормотала я. «Валить отсюда надо! Вот что случилось! Да открой ты глаза-то!» Повиновавшись призыву, я увидела, что вода плещется всего в метре от меня, когда заспала было около трех, а воздушное пространство сузилось наполовину. Хвост Марса, который дремал на камне, тихонько подрагивал уже в воде. Вертикальная граница четко отделяла море от кусочка суши и двигалась на глазах, отвоевая пространство у этой суши. Все, Варюш, спасибо за помощь! Кстати, как он?» — кивнула я на пациента. «Порядок!» — отрапортовала Варвара. «К утру оклемается! Первую хирургическую обработку я провела, кровопотерю восполнила, сосуд перевязала, самурану за «Варь, можно без подробностей?» – поморщилась я. «Извини, забыла, что ты у нас нежная роза», – ухмыльнулась-то. «В общем, жизнь пациента вне опасности. На недельку до снятия швов я бы ему порекомендовала покой. Кстати, кто ему их снимать-то будет? А кто должен? Ну, Того, кто должен, я здесь не вижу. А снять их каждый может. Надо только...» – Варя подробно объяснила мне, что нужно делать. Не забыть бы потом это передать Марсу. «Ох!» – охнула тетя, закончив мини-ликбез – и хотела броситься на выручку русала, который уже полностью погрузился в воду, но затормозила перед невидимой границей воды. Марсные произошедшие изменения отреагировал только тем, что кончиком хвоста дернул как кот, да поудобнее на камни раскинулся. Вари ему ничего не грозит, успокоила я, оттаскивая свою молодую тетку от опасной грани, а вот тебе пора выбираться из этого сна. Я прислушалась к своему самочувствию и с радостью констатировала, что короткий сон более-менее восполнил мои силы. И теперь дрожи в коленках и тяжести в руках не наблюдается. В голове ясно, как никогда, бешеные точки перед глазами летку-енку не пляшут. Значит, на переброску Варвары обратно селенок должно хватить. «Почему это только мне?» – удивилась Варя, с опаской наблюдая за надвигающимися стенами воды. «Ты разве не со мной?» Варюш, ну это же твой сон, напомнила я. Как только ты проснешься, я окажусь в неопасности. Ну ладно, легко согласилась она. Тогда давай, буди меня. Сейчас. Я прикрыла глаза и сосредоточилась на вареной спальне. Ты что там уснула? Поторопила тетя. Устепни меня и дело с концом. Да, конечно, сейчас. Я воссоздала образ спальни до малейших подробностей, включая голубой ночник и ряды баночек с кремами на туалетном столике, и приоткрыла глаза. Получилось. Варя ничего не заметила, но в двух шагах от нее открылся проход, в котором виднели стены ее комнаты и разобранная кровать, из которой пару часов назад я самым наглым образом ее вытащила. Осталось лишь подтолкнуть Варю к порталу и... «Варь!» — быстро спросила я, прежде чем распрощаться с тетей. «Как там родители? Ищут меня? А что им тебя искать?» — удивилась Варя. «Варь!» — зато его дыхание спросила я. «А какое сегодня число?» «Да не это я! Это ты допилась до чертиков, племяшка!» «Седьмое июля!» Хотя нет, сейчас должно быть восьмое. Варвара назвала день рождения Лёльки. Значит, я вытащила ее в тот самый момент времени, из которого пропала сама. Но тогда был день, а Варька в ночнушке. Ну, конечно, день рождения Лёли выполнил на субботу, а в выходные Варвара всегда отзывается до обеда, а то и дольше. При ее работе сон – непозволительная роскошь, так что тетя активно компенсирует недостачу в выходные. А это значит... Это значит, что моего отсутствия в моем мире еще никто не заметил. Уф, а то уж я переволновалась, что мама с папой поставили на уши и милицию, и пожарных, и МЧС, и частных детективов, экстрасенсов по поиску пропавших людей. А у меня под рукой нет мобильного телефона, чтобы объяснить им, что со мной все в порядке. Хотя они вряд ли поверили бы, что это так. Расскажи я им всю правду без купюр. Пространство тем временем сузилось еще больше, и вода плескалась всего в полуметре от двери в мой мир. Соблазн был велик. Один шаг, и я дома. Но сможет ли портал вынести двоих? Или я пройду, а Варвара навсегда останется в подводном царстве? И как я тогда вернусь к Иву и помогу русалам? Нет уж, конец моего приключения уже совсем близко. Мне осталось только хорошенько перепрятать изумруд и отчитаться Ариане о, о проделанной работе после чего можно с чистой совестью отправляться на берег, где меня ждет мой прекрасный рыцарь. Варюш, еще раз спасибо!» С чувством поблагодарила я и мягко подтолкнула ее к порталу. Варвара ступила в спальню, и секундой позже стена воды отрезала вход в портал. Я испугалась, что море хлынет в комнату Вари, но вход в портал уже закрылся, и на его месте проявлялась стена комнаты, которая исчезла, когда я открывала проход в мой мир. Варя обернулась, но меня уже не увидела. Стена, которая мне еще казалась прозрачной, для нее, видимо, уже была непроницаемой. Варвара потерла глаза кулаками, ущипнула себя сначала за один локоть, потом за второй, пробормотала «Приснится же такое!» Я скорее прочитала это по ее губам, нежели услышала. Развернулась ко мне спиной и потопала к кровать. Ой, чуть не забыла! На столике появился торт Наполеон, но Варя его и не заметила. Она уже забралась под плед и сомкнула глаза. Одновременно с этим стена стала глухой и исчезла, а воздушное пространство лопнуло, и море вновь отвоевало свою законную территорию. Тут же на меня набросились истомившиеся от любопытства русалки, забросав вопросами, жалобами и обвинениями. «Как ты это сделала?» — это трой «Что это было?» «Это уже Альфина!» «Что вы делали с Марсом?» «А это Эль!» Бросилась безутешно к своему жениху и едва не раздавила его в объятиях. «Осторожней!» — скрикнула я. «А то швы разойдутся!» «Швы? Какие швы?» Трагически всхлипнула несчастная невеста. «Он умер!» «Он живее всех живых!» — заверила я. «Тогда что это с ним?» — вмешался трой. «Он спит!» «Спит?» — возмутилась Эль. В подтверждение этих слов Марс булькнул во сне и дернул кончиком хвоста, как спящий кот. «Да кто ты такая?» – поразилась русалка. «А действительно!» – поддержали ее кормилицы с троем. Какие же эти русалы недогадливые! Хотя не все. Трой вон побелел лицом и сдавленно прошептал. «Маг!» «Да ты что!» – возразила Альфина. «Они уже давно умерли. Те, кто мог творить волшебство под водой – Мене уверенно добавила она, глядя на живую здоровую меня. «Значит, это хорошо сохранилось», — пробормотал Трой. Русалы уставились на меня в ожидании объяснений. «Ну и что я им могу сказать?» «Трой прав. Я одна из древнейших атлантов», — объявила я, внутренне приготовившись к ответу. «Вот заливает». Но русалы оказались куда доверчивы, чем я предполагала. «И что ты здесь делаешь? Уставившись на меня во все глаза, спросил русал. Да, что ты делаешь здесь с моим женихом? — поддакнула Эльнариса. — Спасаю этот мир, мать твою, русалку! — возмутилась я. Мало того, что поспать толком не дали, так еще и никакой благодарности. Одни нелепые подозрения. Утруя мигом глаза загорелись, а душа затребовала подробностей. — И в чем это заключается? — Живо заинтересовался он. «Трой!» — вмешалась Эль. «Это же тайное задание. Как ты не понимаешь? Она не имеет права распространяться об этом». Подивившись неожиданной поддержке русалки, я решила воспользоваться возникшей паузой и предложила русалам устроиться на ночлег. С момента нашей схватки с разбойниками до ухода Вари вода уже трижды сменила цвет. Сиреневый на янтарный, а затем и на рубиновый. Марсу сейчас нужно отдохнуть и восстановить силы. Да и мне куда проще притвориться спящей, нежели поддерживать легенду о своей принадлежности к древнейшим магам-атлантам. К счастью, русалы восприняли мою идею на ура. Я уже и забыла. Это пока я на суше больше недели жила в океане, не прошло и часа. Я вернулась почти в тот же отрезок времени, в котором нас с Марсом застал шторм. А учитывая, что троица следовала за нами практически по пятам, в гостинице им поспать толком не удалось. И сейчас всех троих клонила в сон еще больше, чем меня. Трой устроился прямо на песке рядом с братом. Эль и Альфина отплыли чуть поодаль в пушистые водоросли. А я наколдовала себе еще более мягкую перенку из морских растений. Там, где стояла, прижала к груди сумку с оклонитом. Мой билет в обратный конец и моментально провалилась в сон. Приснился мне кошмар. А что я хотела, чтобы после того, как я Варя весь сон испортила, Брэды с томыми крузами ко мне сбежались. За все надо платить. Вот и я за самовольное перемещение своей тетки из современной Москвы, в непонятно какую эпоху подводного царства, воплотила жутким кошмаром. Снилось мне, что у меня хотят силы отобрать полученный непосильным трудом изумруд, что я уже почти отдала камень, а это значит, что мне предстоит еще одно путешествие за планетом. Одна мысль об этом заставила мое сердце забиться в панике, а меня саму проснуться в холодном поту. Впрочем, пропот я уже привираю. Я и так была мокро с головы до ног. Руки крепко прижимали артефакт груди, словно еще боролись с невидимым противником. Но рядом со мной никого не было. Лишь вода слегка колыхала, и словно и впрямь была потревожена чьим-то присутствием. Я приподнялась и огляделась по сторонам. Все было спокойно. Мои спутники спали. Причин для беспокойства не было. Но сердце стучало, как бешеное, и я так и не смогла сомкнуть глаз. Первым очнулся Марс. Обрадованная, я тихонько скользнула к нему по воде, раскрашенной рассветными лучами. «Как ты себя чувствуешь? Голова не кружится? Как рука?» — поинтересовалась я. «Голова нормальная, и рука лучше», — удивленно признался он. А затем осторожно провел другой рукой по своей, начинавшей затягиваться ранней, и прошептал. «Так это был не сон? Тебе привести свидетелей?» Русалка очнул головой. «Кто это сделал? Волшебница? Еще более сильная, чем ты!» «Гораздо более сильная, — заверила я. Варе было бы приятно это услышать. Я всегда ей твердила, что она работает волшебницей и творит настоящие чудеса. Ты вызвала ее? Спасибо! Не стоит благодарности. Я исключительно из соображения эгоизма. Зачем мне немощный телохранитель?» Марс улыбнулся, заверил, что чувствует себя превосходно и готов к подвигам. Типун тебе на язык ужаснулась. Я вспомнил свой сон. Сумку с изумрудом я так и не выпустила из рук. И сейчас она была со мной. Так спокойнее. Хватит с нас подвигов. он хорошенько спрячем камень и по домам. Тебе вообще рано еще о подвигах думать. Надо бы отдохнуть хотя несколько дней. Вот спрячем камень, а потом и отдохнем. У тебя есть какие-нибудь соображения? Первым делом мне помешало бы избавиться от хвоста. Заметив смущенный взгляд Марса, я уточнила. Я имею в виду наших спутников. «А ты что подумал?» «Ах, это!» — обрадовался русал. «Определенно я сморозила очередную глупость или пошлость, а у него не хватает смелости указать мне на это. Где бы почитать краткий словарь идиом русаловщего языка? Ведь не первый раз уже в такую ситуацию попадаю». «Это будет непросто», — признал Марс, разглядывая спящих русалов. «Можно попробовать искусы пить, так что они не заметят нашего отсутствия, а потом вернемся и снимем чары», — предложила я и они все это время будут совершенно беззащитны? Посреди океана, — возразил воин. А если разбойники вернутся? Или кракен мимо проплывет? Ты прав, — признала я. Тогда какие еще варианты? Спокойно обсудить дальнейшую нейтрализацию свидетелей нам не удалось. Те проснулись и бросились к нам, чтобы справиться в самочувствии Марса. Эльнариса вихрем налетела на меня, ревниво оттеснив от жениха, так что я даже сумку из рук выпустила, и та осталась лежать на камне рядом с русалом. Пока русалка хлопотала вокруг своего суженного, меня не покидало смутное беспокойство. Артефакт лежал от меня всего в нескольких шагах. Я все время не выпускала его из вида, но мне хотелось вцепиться в него обеими руками и не выпускать. Казалось бы, от кого могла исходить опасность? От наивного Троя, простодушной Альфины, взбалношной Эльнарисы? Но не от Марса же. И тем не менее я эту опасность нутром чуяла. Как я не пыталась сосредоточиться на мыслях каждого из них, У меня ничего не получалось. Я в который раз убедилась, что дар, которым я теперь так легко пользовалась на суше, под водой глушился и отказывался выдавать мне сокровенные мысли окружающих. А вот предчувствие меня никогда не подводило. Только я стала осторожно подбираться к Марсу, намереваясь взять сумку с изумрудом, как Элли звонко воскликнул. — А это что у вас? — потянулась к ней с явным желанием осмотреть содержимое. — Не тронь! — Хором воскликнули мы с Марсом, но Эль уже открыла сумку и выудила атланит на свет. Немая сцена ревизора вполне удалась нам пятерым. Марс горестно зажмурился. Я раскрыла рот, собираясь возмутиться, и тут же наглоталась воды. Эль замерла, сложив ладони лодочкой во все глаза глядя на огромный изумруд. Трой подался вперед и замер, нахмурив брови, Альфина молча таращила глаза и шевелила губами. — Так вот какое оно, твое ответственное задание! — наконец тихо произнесла Эльнариса. — Ты предатель! — тут же вскликнул Трой. — Кто бы мог подумать, что это ты стоишь за гибелью стражей и похищением камней, но я не дам тебе довести задуманное до конца. — Плементрой сей! — начал воин. — Замолчи! — Презрительно прорычал младший брат. — И не двигайся! Я заберу от планеты, верну в хранилище, даже если мне придется тебя убить. — Ты поднимешь руку на брата? — горько усмехнулся Марс. — У меня больше нет брата! — с вызовом ответил тот. — Мальчики, не ссорьтесь! — вмешалась я. — А ты уж молчи! — подельница перебил меня Трой. — Скорее уж зачинщица! — вмешалась Эль. — Ты забываешь, что она маг. А только магу под силу одолеть стражей и похитить от А «Окатить бы вас уша там воды, да мы и так в море!» — проворчала я и сделала пас рукой. Я почему-то и не сомневалась, что эффект будет таким. Трой и Эль возмущенно приоткрыли рты, но возразить ничего не смогли. У них пропал голос. «А теперь поговорим на чистоту, без ложных обвинений». Мне пришлось начать с того, как я попала в океан, как встретила Ариану, как после танцев мы узнали о гибели стража и краже второго камня, как Ариана попросила меня помочь. Марс дополнил мой рассказ того момента, как взволнованная принцесса явилась к нему, обрисовав ситуацию и сформулировав задачу. Когда речь зашла о нашем погружении в сумрачное ущелье, глаза трое загорелись любопытством, и он потребовал подробностей. А уж когда дело дошло до рассказа о зачарованном омуте, тот и вовсе замер, внимая каждому слову. Рассказывая о схватке с морским змеем, «Мы с Марсом даже поссориться умудрились. Он выставлял у меня героиней и утверждал, что если бы не я, мы бы никогда не выбрались оттуда живыми». А я настаивала, что без помощи русала я бы никогда не справилась. Увлекшись спором, мы и не заметили пропажи бойца. Эльнариса исчезла вместе с изумрудом. Об этом нам возвестил трагический вопль кормилицы. По словам очевидец происшествия, вокруг Эль внезапно возникла водная воронка, и русалка пропала. — Так, — протянула я, — и на что это похоже? — Ну, тут и гадать нечего, — хмуро ответил Марс. — Это похоже на магию, так что тебе лучше знать. «А тебе лучше знать свою невесту. Это похищение или бегство?» Эльнариса – приличная русалка и колдовать не умеет, вступила за честь воспитанницы-кормилица. И ни один из магианов, которые были при ней, на такое не способен. Насколько я понимаю, Изумруд тоже. «Он может вызывать землетрясения и пробуждать вулканы», – ответил Марс, «но никак не перемещать людей в пространстве. На это способен только украденный рубин». «Мою девочку похитили преступники», — ужаснулась кормилица. «Теперь в их коллекции уже три камня», — мрачно констатировал Трой. «Какие камни?» — всхлипнула Альфина. «Моя деточка! Ее нужно срочно найти!» «Вот вы где!» — раздался крик Эль. И нашедшаяся русалка, выплыв из-за скалы, на всех парах рванула к нам. «Моя деточка нашлась!» — радостно взвизгнула Альфина. «Эль!» «Как ты нас напугала!» — скрикнул Марс. «Где ты была? Где изумруд?» «Где я была?» — возмутилась та. «Где вы все были? Почему бросили меня в анти? Я еле воздогнала и требую объяснений!» Русалка уперла руки в боки и нахмурилась. «Эль!» — растерянно произнес русал. «Ты хочешь сказать, что...» Я присела на камень и схватилась за голову. Вот почему меня не покидало чувство тревоги. Вот почему Эль вела себя так странно. Вот почему она вызывала во мне непонятное раздражение и бешенство. Потому что с той самой минутой, как мы вернулись из очарованного омута, это была не невеста Марса. Все это время рядом с нами находился маг-преступник, принявший личину льнарисы. Такие метаморфозы даже мне не по силам. Что же это за колдун такой? Или колдунья? А ведь он, кем бы он ни был, даже выдал себя, когда назвал меня волшебницей, призывая спасти Марса, а потом делал вид, что не меньше трое и Альфины удивлял. Всем, что я маг. Я, она. Марс тихонько опустился к рядом. Мы обменялись молчаливыми взглядами. Каждый понимал, что нам предстоит совершить последний рывок и попытаться опередить преступника раньше, чем он заберет последний камень, Сапфир. Притихшая Трой и Альфина, винившие себя в том, что не распознали подмены, и Эльнариса, пораженная происшедшим, не стали спорить и напрашиваться нам в компанию. Все понимали, что на кон поставлено очень многое, и согласились отправиться в Ант, а оттуда в Лазорию. Время терять не стали. Я дунула в ракушку и организовала им транспорт в виде тройки дельфинов, проплывавших неподалеку. Когда дельфины, уносящие своих пассажиров, скрылись из виду, я первым делом осмотрела рану Марса. Неделя покоя, непозволительная роскошь в нашем положении. Я не могу исцелить рану, это практически сделала за меня Варя, но я могу попытаться сделать так, чтобы она зажила быстрее. Или хотя бы представить это. Я гипнотизировала шов, и тот бледнел на глазах. «Надеюсь, моя магия знает, что делает». Я оглядела шрам, шедший через всю руку русала, и закусила губу, представляя пинцеты, ножницы. Теперь предстоит снять швы. В заключении тошнотворной для моей чувствительной натуры процедуры я попросила магию проследить за тем, чтобы рана не открылась снова, и обеспечить русалу максимальный комфорт и минимум болезненных ощущений. После чего мы с Марсом опустились на камень и принялись обсуждать маршрут. Четвертый Атланит, как уже рассказывала мне Ариана, хранился на дне бездонной впадины неподалеку от Пацифиды. Сама же Пацифида находилась в другом океане, который русали звали ласковым за его тихий нрав, неторопливое течение, теплую воду и приветливых обитателей. Впрочем, приятного в этом было мало, как пояснил Марс. Местные чудовища тоже были весьма ласковы к своим жертвам и красивы наружностью. Именно там водились прекрасные сирены, усыпляющие путешественников своими дивными голосами, и неизвестные мне кружихи, летучки и прочие ужастики. По словам Марса выходило, что сторониться нужда каждого встречного, потому что никогда неизвестно, какую гадость тебе готовит милое создание, плывущее навстречу. Власковый океан вело два пути. Дальний, вдоль суши, который занимал примерно три дня пути, и короткий, сперва через Лихое море, а затем сквозь лабиринт подводных пещер, располагавшихся под материком. Второй был опаснее и труднее, но зато и времени отнимал в три раза меньше. А у нас сейчас каждая минута на счету, ведь у противника имеется атланит, позволяющий перемещаться в любую точку водного пространства. Так что было решено отправляться короткой дорогой. Тем более, что лихое море находилось совсем близко от того места, где мы сейчас находились. По дороге я выяснила у Марса этимологию этого странного названия. «Марс, а почему море называется лихим?» «Его поверхность бороздят лихие люди», Своих же мирных жителей грабят, а их корабли на дно пускают. Поэтому над морем все время запах гари витает, и разносятся людские крики. Над их кораблями парит знак смерти, черный квадрат с черепом и костями, а самое главное у них колдуны умеют себе ноги отращивать взамен у вечных. «Да ты мне никак про пиратов рассказываешь, тоже мне тубы колдуны!» — фыркнула я, и волшебство из их дуба топориком выстругано. Я вкратце разъяснила Русалу свою картину ведения пиратов». Тут, слушав у меня с серьезным видом, удивлялся находчивости морских разбойников, додумавшихся мастерить деревянные протезы взамен утраченных конечностей. Но под конец заметил, что лучше нам им все-таки на глаза не попадаться. Да и не больно-то и хотелось. Главное, мне их рассмотреть получше и сравнить оригинал с легендами. Интересно же, какие они на самом деле, эти последователи капитана Блада. Всю дорогу я украдкой наблюдала за русалом, опасаясь за последствия ранения. Но то ли Варьев прямо казалось кудесницей, то ли эта морская вода творила чудеса, то ли сам Марс дал бы фору любому стойкому оловянному солдатику, но двигался русал так же быстро, как и прежде, и ничем не выдавал слабости и усталости. Ашов побледнел и теперь напоминал старый боевой шрам, а не свежую рану но все равно я постаралась, чем смогла, ускорить нашу дорогу и сэкономить силы для марш-броска через лабиринт. До Лихого моря мы добрались за каких-то пару часов, и дня не прошло. Даже Марс удивился такой скоростью. Еще бы, я-то все это время усиленно приколдовывала, представляя себе течение невидимым эскалатором, который движется среди моря, и убыстряя его скорость. Так что вода сама вынесла нас к пункту назначения. Мы даже и запыхаться не успели. То, что мы достигли нужного места, я поняла сразу по грохоту пушек над головой, который проникал даже сквозь толщу воды и по имеющимся грудам под ногами, в которых угадывалось обломки кораблей, павших жертвами пиратов. Предстоящая встреча с пиратами взбудоражила мое воображение, и теперь перед моим взором проносились то гладковыбритые и утонченные аристократические лица капитана Блада и Рискатора, вызывавшие желание скорее столкнуться с морскими разбойниками и сдаться им в плен, то заросшие щетиной чумазая Хари героев Стивенсона, разом сводящие на нет всю романтику и желание познакомиться поближе. Пока я витала в облаках, Марс крутил головой, то задирая ее кверху, я задача нахмурясь, Кто опускал взор вниз и с мрачным видом глядел под ноги. «Куда ни кинь, везде клин», – отчетливо читалось на его челе, и я потребовала комментариев. Комментарии меня не обнадежили. Марс утверждал, что на глубине плавает погибший корабль, полный воинственно настроенных мертвецов-призраков, и все, кто с ними встретится, становятся пленниками и пополняют их ряды. Мне сразу вспомнилась армия скелетов, марширующих по дну в фильме «Пираты Карибского моря», и все мое существо устремилось к поверхности. Там море хоть и кишело пиратами, но живыми, упитанными и румянами, и с ними в случае чего можно договориться, если верить романам и кинофильмам. А как меня убедили предыдущие события, верить им нельзя не на грош. У поверхности моря было еще более неспокойно пираты то и дело полили из пушек и ядра не доледавшие до цели падали в воду я вспомнила кремлевскую царьпушку с ее увесистыми ядрами и вздрогнула такая дура по башке долбанет мало не покажется эта опасность была не единственной Распоясавшиеся пираты сбрасывали в воду опустошенные сундуки и тяжелые бочки с ненужным грузом. Затопили целые корабли. Так что никогда нельзя было быть уверенным в том, что в следующую секунду тебе на голову не свалится увесистый сюрприз. Я уж не говорю об опасности быть прибита якорем или стать заикой после встречи с трупом, который пираты сбрасывали все туда же, на дно морское. Как будто оно резиновое, право слово. Нету на них Гринписа в этом веке, а то наш путь к лабиринту был бы менее тернист и более скор. Как ни крути, получалось, что безопаснее всего плыть на поверхности, дабы держать пиратов в поле зрения и иметь возможность видеть, что в тебя летит и откуда, и увернуться от столкновения. Ну и тут все было не так просто. Увидят наши головы, торчащие из воды на мирном судне, бросятся спасать, а нам такой милости не надобно. Заметят пираты, не добьют, так в плен возьмут. А Марсу в плен никак нельзя. Он без воды дольше суток не продержится. Да и мне радости немного. Доказывай потом, что ты свободная женщина и в гарем идти не согласная, когда они тут о конституции по правам человека и слыхом не слыхивали. А магия, она ведь коварная злодейка. Может и поизмываться, и отказать в самый нужный момент. Мой, почувствуй себя Анжеликой в гареме Султана, раз всегда об этом мечтала. А как не помечтать над фильмом, когда она там такая красивая и строптивая, и султан хорош на загляденье, а как горяч? Но это ж я теоретически. Да и вообще, мало ли, о чем я там мечтала в своей жизни. Что ж теперь всему сбываться? Ох, непростое это дело магия. Особенно, когда к ней не прилагается подробного руководства для чайников. И несет она отпечаток личности своей хозяйки, и та еще шутница и затейница. Подумала я так, подумала, да и изложила Марсу свои соображения. Деваться некуда. Нужно пиратам в плен сдаваться. У того от моей логики и таких предположений глаза чуть на лоб не полезли. Виданное ли дело великому воину, да, в плен? Но после того, как я ему объяснила, что это только для вида, а на самом деле мы пиратский корабль в качестве транспорта арендуем, чтобы лихое море побыстрее миновать, а там обратно в воду смоемся, он даже признал, что капля разума в моем безумном плане есть и оценил оригинальность замысла. Затем мы вынурнули на поверхность и постарались привлечь внимание команды с ближайшего пиратского корабля с гордым названием «Черный принц». Искренне надеюсь, что это не сатанисты и не вампиры. Пираты нам попались душевные. После того, как я объявила, что я дочь гекельберийского короля и представила Марса своим телохранителям, они прониклись ко мне огромным почтением и разве что пылинки не сдували. По моему велению устроили мне экскурсию по кораблю, провели по всем палубам и трюмам. Пленников у них не оказалось, если не считать тощей коровы, которая лениво жевала сено в грузовом трюме, а неподалеку с пустым ведром сидел юный пиратик в ожидании чуда – Удоя. Из награбленного добра только потертая медвежья шкура до гора дырявых сапог. Поди владельцы еще и доплатили, чтобы их от этого мусора избавили. Разве это пираты? Кого ж они тут постоянно обстреливают и на абордаж берут? В ответ на мой вопрос пираты повесили головы и стали жаловаться на жизнь. Конкурентов развелось. Море. На один пассажирский корабль три пиратских приходится. Как завидят его разбойники, так те, кто поближе, сразу в атаку устремляются. Кто первый успеет? Никто с конкурентами, естественно, делиться не хочет. Вот и обстреливают пираты из пушек своих же коллег по цеху, чтобы не разевали рот на чужой каравай. Пока друг друга перестреляют, да и выяснят, кто сильнее и кому по праву корабль грабить, тот уже из виду скрыться успеет. «Вот так уже месяцы колесим без добычи. Ни одного корабля ограбить не удалось. Перебиваемся вон с молока на творог. Разве ж это еда для настоящего пирата?» – сокрушенно покачал головой мой рассказчик, загорелый и жилистый брюнет лет сорока – до чего дожили! Пятеро из команды от нас бежало. И куда? На мирные суда! Говорят, они теперь там работают, господам прислуживают. Хлеб кушают!» — с завистью произнес он. «И портвей нам запивают! Предатели!» «Жалко мне стало морских разбойников!» Подошла я к Бортику, да колданула неожиданно. В море бочка с пивом откуда ни возьмись вынырнула, а следом за ней и два ящика с сухариками Емеля с разными вкусами. Если магия не подведет, а пираты поторопятся, то ящики окажутся на палубе, прежде чем чары водонепроницаемости спадут. «Ой, что это там?» — скрикнула я, привлекая внимание пиратов и указывая на бочку с ящиками. «Те не будь дураки, мигом в воду сиганули, а голодали, бедняги». «Хохота тебе над людьми издеваться!» — тихонько проворчал Марс. «Могла бы и с доставкой на палубу организовать». «Ага, так бы нас с тобой потом и не отпустили!» Русал признал неправомерность своих обвинений и прикусил язык. А пираты, меж тем, уже тащили ящики с бочкой на палубу, дрожа то ли от прохладной воды, то ли от предвкушения халявы. А нас тут же была забыта, вся команда сбежалась на веселый дележ. Пираты — они и есть пираты. Даже распределение поровну провианта без тумаков и пинков не обошлось. Каждому хотелось отхватить порцию побольше. А уж после того, как бочку открыли и пиво распробовали, так пенным напитком вообще никто делиться не хотел. Капитан его едва целиком не прихватизировал, но, судя по настрою команды, такое опрометчивое решение грозило бы немедленным бунтом на корабле и свержением капитана с дальнейшим трудоустройством в трюм в должности Дойра. Тот это быстро просек и пивом с неохотом поделился. И тут уже пошел такой пир горой, что если бы 10 мирных судов показались на горизонте и выстроились в очередь на разграблениях, хмельные пираты отпустили бы их с миром на все четыре стороны. Разбойники были так счастливы неожиданно свалившемуся в море провианту, что даже не стали искать виновника своего счастья. Да им бы такое в голову не пришло. А я тогда даже не подозревала, что мое невинное колдовство выдаст меня с головой тому, кто сейчас тоже направляется к Сапфиру и хочет мне помешать, и наведет беду на всю команду. Пока пираты предавались и хлестали пиво, которое моими стараниями все не убывало, мы с Марсом стояли на носу корабля, смотрели на горизонт, наслаждались видом моря и отдыхали. Хотя это только русал отдыхал, мне это все это время приходилось прислушиваться к крикам вперующих пиратов. Как только хор нестройных голосов нарушал возмущенный вопль, возвещавший о том, что запасы пива иссякают, я представляла, как бочка вновь наполняется янтарным напитком, и радостный вопль команды был знаком того, что мое колдовство опять удалось. Вот ведь магия злодейка. Как тирамису с пиццей мне организовать, так она зартачилась и разродилась овощным салатом и авоськой с фруктами. Я даже не поняла, то ли она обо мне так заботится, поставляя полезную здоровую пищу, то ли издевается и открыто намекает, что мне худеть пора. А как пивные запасы для пиратов пополнять, так она всегда «пожалуйста». Если верить словам магистра, что магия всегда действует в моих интересах, даже если ее результаты парадоксальны и неожиданны, то мне остается только предположить, что таким образом она отвлекает внимание пиратов от моей персоны, и что пираты без пивных возлияний могли оказаться совсем не такими душками, как сейчас». Захмелевшая команда затянула свой профессиональный гимн, что-то там про острые ножи, морскую романтику и сундук мертвеца, а я вернула к своему второму важному занятию и сосредоточилась на корабле, поддерживая необыкновенную скорость, которую я придала ему сразу же, как только пираты увлеклись пивом. Сейчас никто из них не обращал внимания на то, что их старая корыта летит по волнам с фантастической скоростью, которую я могла сравнить только со скоростью современной водной ракеты. Надеюсь, кораблик выдержит и не развалится в щепки, прежде чем мы доберемся до входа в лабиринт, а пираты до берега. В пределах видимости время от времени возникали другие корабли, пиратские и пассажирские. При этом, как и сказывали разбойники, пиратские тут же устремлялись на переганке к добыче и вступали в схватку друг с другом так что пассажирским удавалось скрыться без особых потерь. На наш кораблик внимание никто не обращал. И неудивительно, посчитав, что нечего смущать взоры средневековых жителей летучими кораблями, несущимися по волнам в 10 раз быстрее обычных, я постаралась наложить на наши средства передвижение невидимые чары. Судя по тому, что нас не замечали, не пугались и не принимали за конкурентов, чары удались на славу. Дополнительные чары неуязвимости для шальных пушек превратили наше короткое путешествие в поистине безопасный и безмятежный круиз до поры до времени. Пока на горизонте не показался не внушающий подозрение парусник, сперва я не обратила на него внимания, но спустя четверть часа его поведение меня насторожило. Судя по тому, что парусник целенаправленно двигался к нам, чары невидимости то ли сошли на нет, то ли на него не действовали. Я предприняла попытку обновить заклинание, но парусник свой курс не изменил и плыл прямо на нас. Более того, наш корабль резко затормозил до своей естественной скорости, а парусник мчался к нам куда быстрее, чем это предусматривали модели кораблей этого времени. Словно по волнам летел, чудеса какие-то. Как я не старалась вернуть нашему старому корыту прежнее ускорение, у меня ничего не вышло. То ли мой лимит чудесно на сегодня иссяк, то ли резервы судна исчерпали и магия предпочла не рисковать, то ли кто-то ее успешно гасил. Так или иначе, это мне страшно не нравилось. Пришлось обратиться за помощью к всезнающим морским волкам. — Ребята! — позвала я пиратов. — Взгляните! Пьяному пирату, выставленному компанией в качестве консультанта, не сразу удалось сфокусировать взгляд на странном корабле. — Ну что? — крякнул он, когда, наконец, задача была выполнена и корабль охарактеризован как неопознанное водоплавающее средство. При этом добиться от старого морского волка ответа «Мирное это средство или пиратское?» мне так и не удалось. «Как это что? Он же плывет прямо на нас!» «Если это пираты, то у нас выходной!» и мы приравнены к штату мирных путешественников. какие нам претензий. А если судно мирное? На минутку пират задумался, после чего решительно выдал. Ну, то, то у нас все равно выходной. Передайте, что им крупно повезло, грабить мы их не будем. Даже если они будут настаивать, ехидно поинтересовался. Выходной святое дело, изрек пират и поспешил к пивной бочке. По мере приближения стало ясно, что поживиться за счет пассажиров ни одним пиратам не удастся. Настолько ветхим выглядел сам корабль. Его паруса были похожи на паутину. Настолько дырявыми они были, настолько прозрачными они казались. Парусник был похож на старую игрушечную каравеллу, которая долгое время хранилась на пыльном чердаке, а потом кто-то увеличил ее в размерах и спустил на воду. Мне даже показалось, что ветер донес до меня запах тлена и пыль, и я громко чихнула. Или мне показалось. Я прижала ладонь козырьком, чтобы разглядеть получший сам корабль, от которого нас отделяло уже не больше 500 метров, и его пассажиров. На таком расстоянии, конечно, много не углядишь, без волшебства не обойтись. Я прищурила глаза, и магия так приблизила корабль, словно я разглядывала его в бинокль. И вот тут мне здорово поплохело. На корабле не было ни души. Но в то же время весла взлетали так дружно, словно ими управляли невидимые грибцы. Так же странно вели себя и канаты, а паруса жили своей жизнью, сами сворачивались и разворачивались. Не веря своим глазам, я потребовала показать мне рубку капитана и увидела, как крутился руль в чьих-то невидимых взору опытных руках. «Марс!» — скрикнула я. «Срочно поднимай тревогу и веди всех сюда!» Пока я, как завороженная, следила за слаженной работой невидимой команды, русал попытался донести до пиратов мое тревожное послание. Получалось не очень. Половина пирующих уже валялась на палубе, оглашая морские просторы звучным храпом, а оставшаяся половина уже была не способна реагировать на слова «опасность» и костерила Марса почем зря. Я, наконец-то, отвела взгляд и обернулась на шум. Да, перестаралась я с пивом. Сейчас бы каждому двойная доза алкозельцер не помешала. То ли само сочетание алкозельцер обладало трезляющим действием, то ли моя магия постаралась. Но через минуту голдеж прекратился, а совершенно трезвые пираты предстали передо мной, требуя объяснений. «Это что?» — ткнула я пальцем в море, откуда уже совершенно явственно выступали очертания таинственного корабля с рваными парусами. «Летучий голландец!» Сдавленно охнул капитан. «Призраки явились по нашей душе!» — тоненько пискнул юный морячок. «Мертвецы! Мертвецы плывут к нам!» — зароптали остальные пираты с ужасом, уставившись на приближающийся парусник. «Так это мертвецы или призраки?» — уточнила я, разглядывая любопытный экспонат тоже мне гроза морей». Впрочем, зрелище и в самом деле было душераздирающим. Потемневший от времени корабль с покосившимися мачтами и дырявыми парусами, вопреки всем законам физики, скользил по волнам, словно скоростная яхта. «Это самые страшные призраки, способные обретать плоть мертвецов», — глухо ответил капитан. На мгновение корабль словно окутал туман, а когда он рассеялся, палуба была полна народу. Если верить легенде, это и были мертвецы. Судя по радостному оживлению, царившему на борту, и изголодавшейся по общению с живыми. Ну и, я ткнула капитану локтем в бок. Чего стоим, кого ждем? Какие средства борьбы с призраками предусматривает памятка морского волка? Никаких. Еще более глухо ответил тот. Это же призраки. Как с ними бороться? И можно только сдаться в плен. Здрасте, приплыли, возмутилась я. И это бравые пираты, о которых пишут книги и слагают легенды. Это бесстрашные разбойники, при имени которых трепещут люди. Это ужас, летящий на крыльях ночи. Да, это ужас! Ужас! Ужас! Хором признали пираты, не отводя взор от мрачной каравеллы. Да не они, а вы! Мы? Удивились те, кого я в припадке красноречия назвала бравыми и бесстрашными. А разве это не так? Подела я их на слабо. Нет! Дружно ответили те и не двинулись с места. «Капитан, сделайте же что-нибудь! Капитан, где капитан?» Я обернулась в поисках сбежавшего главнокомандующего. «Что ж, с этой минуты я ваш капитан. Молчать! Бунты на корабле буду пресекать быстро и жестко!» Яна попробовала остановить меня Марс. «Капитан Яна», — поправила я. Мы с Марсом, конечно, могли нырнуть в воду и оставить разбойников самим разбираться с призраками, но без моего чуткого руководства они точно пропадут, а со мной у них хотя бы появится шанс на победу». «Значит так», — велела я, задрав голову кверху и обдумывая план действий. На первую же бредовую идею магия отреагировала соответствующим образом и сбросила на палубу мешок реквизита. В рядах пиратов тут же возникла паника. «Стоять!» — взревела я, и ноги пиратов словно приросли к палубе. «Так-то лучше». А теперь быстренько разбираем каждый по той штуке, что лежат в мешке, и надеваем себе на голову. У мешка образовалась куча мала. Каждому хотелось первым завладеть нежданно свалившимся на палубу богатством. Но, вопреки ожиданиям, богатство оказалось вовсе не золотыми коронами или острыми шпагами для обороны от мертвецов, а резиновыми абразинами самой отвратительной наружности. Разглядев, что они держат в руках, пираты тут же взвыли «Чур меня!» и побросали добычу на палубу как дети, малы, честное слово. Хотя я их понимаю, будь я пиратом, живущим в те времена, еще неизвестно, как бы я отреагировала, окажись у меня в руках маска из магазина ужасов. Пришлось подать пример, показать, что гадкие рожи не кусаются, и натянуть жуткую зеленую харю себе на голову. «Ведьма!» — взвыли бедолаги, и я их прекрасно понимаю. Мало того, что к ним на всех парах мчится корабль призраков, так еще на борту объявилась примерская колдунья, замаскированная под прекрасную принцессу. «Дурачье! Подумаешь, ведьма!» — не стал отнекиваться я. Из-под маски мой голос прозвучал глухо, как у мультяшной колдуньи. «Я ж вас в печи жарить не стану и кровушку пить не буду. Довезете до места назначения и свободны, как ветер в море. А вот какую участь вам призраки готовят, даже боюсь предположить. Так что предлагаю заключить мирное соглашение. Если будете слушаться меня, призраки вас не тронут. Ну же!» «А что, нам терять нечего!» — согласился кто-то из пиратов, и его коллеги дружно согласно закивали. «Тогда слушайте мой план!» Когда летучий голландец причалил к черному принцу, и мертвецы шагнули на палубу, их чуть удар не хватил. Экипаж корабля состоял из таких отвратительных уродцев, каких команде легендарного голландца не приходилось видеть ни при жизни, ни после смерти. По сравнению с нашими зелеными, синими, серыми и черными харями, слегка зеленоватые лица самих голландцев претендовали на звание самых белых и румяных на свете. «По какому праву оскверняете вы своим присутствием наш корабль? Живые!» прозвучал трескучий голос того, кто стоял впереди уродов. Был он мал ростом, худ закутан в черный плащ, и его непропорциональное тельце венчала большая зеленая голова с красными глазами, оттопыренными ушами и щедро рассыпанными по лицу бородавками. Судя по тому почтению, с которым к его словам прислушались остальные, это и был капитан захваченного судна. — Так вы мертвяки? — озадаченно произнес капитан Голландца, потирая переносицу, в результате чего кожа на этом месте сползла вместе с мясом, обнажив кости. Мертвец посмотрел на остатки плоти, прилипшей к пальцам, и вытер руку о некогда белоснежную манежку. — А ты что не видишь, слепая тетеря? Капитан принца аж пошатнулся от гнева, распахнул плащ из вызовы, выставил вперед грудь, из которой торчали рукоять ножа. Вокруг раны на засаленной рубахе олели разводы крови. Стоявший рядом с ним высокий пират с кожей красной, как у самого дьявола, едва удержал коротышку от того, чтобы тот не бросился на капитана-голландца. Когда он повернулся боком, капитан с несвойственным в его нынешнем положении отвращением разглядел топорик, торчащий с спины краснокожего. Сомнений в принадлежности команды корабля к царству мертвых почти не сталось. Осталось только дожидаться доклада Юнги, посланного пошуровать по трёма в поисках Свеснова. «Так я спрашиваю, по какому праву нарушаете вы покой мертвых?» Распалялся ушастый. «Или вам жить надоело?» «Так мы вроде как померли», – почесал за ухом один из захватчиков. Стоит ли говорить, что ухо, не выдержав такого неделикатного обращения, тут же шмякнулось на палубу. Капитан Принц внимательно проследил за полетом уха и поднял на пиратов заинтересованный взор. «Ну, здравый буде боярик, коль не шутите!» «Капитан Флинн!» доложил зеленоватый юнга, подскочив к своему начальнику. Тремы пустые, провизии не обнаружено. В ящиках завалялось пару кусочков хлеба, но те такие крошечные, такие твердые, что на еду никак не тянут. Да, в камере для блевников, правда, томится корова, но и та такая котлявая, что и не завтра сдохнет. «Это кто еще сдохнет?» возмутился было кто-то из серолицых, но тут же замолчал. «Капитан!» — подал голос один из мертвецов. — Похоже, мы не тот корабль захватили. Это не те, кто нам нужен. — А кто вам нужен? — заинтересовался капитан Принца. — А вы кто такие? — невежливо поинтересовался его коллега с голландца. — Мы-то проклятые мертвецы. А вы кто? — перешел в наступление тот. — Вот тена Мертвый пират почесал затылок. На этот раз его труп лишился кругляшка кожи с остатками некогда пышной шевелюры и привычно обтер руку обманишку. — И мы тоже! — «Самозванцы!» – нахмурился рулевой принца. «Мы, бородин просторы этого моря, уже три сотни лет, а вас прежде не встречали». «А мы здесь и не появлялись», – возразил капитан Голландца. «Мы все больше под водой». «Так какого черта вас занесло в нашу территорию?» – осерчал ушастый. «Дела!» – коротко ответствовал зеленолекий капитан, явно не желая делиться с той тайной своего появления. «Ну, раз так!» – неожиданно милостиво кивнул другой. «Вы ведь здесь ненадолго?» «Надеюсь, что нет». «А потом обратно под воду?» «Ну, если повезет, то и на вечный покой». Голос мертвого капитана неожиданно дрогнул. «Ну, тогда будьте нашими гостями», пригласил ушастый, на что остальная команда тихонько зароптала. Впрочем, в планы ошибившихся кораблем пиратов и не входило пользоваться их гостеприимством. Пираты летучего голландца скоро распрощались с командой «Черного принца», пожелали коллегам по несчастью поскорее упокоиться с миром, перебрались на свой корабль и отчалили в свояси. Я с облегчением проследила, как корабль призраков скрывается за горизонтом и дала команду снимать маски. Маскарад удался на славу. Правда, дважды мы были на грани разоблачения. Первый раз, когда капитану вздумалось поковыряться в переносице и выковырнуть оттуда целый кусок мяса, я едва на ногах устояла. Хорошо Марс вовремя поддержал, а то бы брякнулась в обморок, как благородная девица и весь маскарад на смарку. Второй раз балбес Кок нас едва не выдал, вздумав вступиться за свою любимицу-корову, но я вовремя наступила ему на ногу, и тот не успел довести свой мысль до конца. Подводя краткие итоги встречи, можно сказать, что та прошла на вполне дружеском уровне, но изрядно меня озадачила. То, что летучий голландец изменил своим планом и появился на поверхности моря, да еще ударился вдогонку за нашим старым корытом, могло означать только одно — кто-то его на нас натравил. Причем он кто-то пообещал мертвецам, что в случае успеха поспособствует снятию проклятия с их погибших душ и обеспечит им долгожданный покой. А сам тем временем снял чары невидимости с нашего кораблика и затормозил его скорость, обеспечив самые благоприятные условия для абордажа. И, кажется, я догадываюсь, что целью была не вся команда оборванных пиратов, а всего лишь двое ее случайных пассажиров. А значит, находясь на борту, мы подвергаем опасности всех разбойников. Тем временем те избавлялись от постылых масок, с хохотом вертели абразины в руках, бахвались, как ловко они обманули самих призраков и поздравляли друг с с чудесным избавлением. Кажется, мой ведьмовской авторитет взлетел в глазах выше мачты, и меня саму больше никто не боялся. Впрочем, ровно до той степени, чтобы сохранять уважение к моей персоне и при первой возможности с почестями выпроводить с корабля вон. А нам с Марсом только это и нужно было. «Капитан, далеко ли до скалистого утеса?» Так назывался дальний берег Лихого моря, в недрах которого начинался нужный нам лабиринт. «Часа за три управимся», — бодро пообещал капитан. «Вот еще столько времени в волнах бултыхаться. За полчаса домчит как миленький. Вот только попробую вернуть попутный ветер и придать ему ускорение ракеты». «Мадам ведьма, а эти образины нам можно оставить?» Застенчиво поинтересовался капитан. «Забирайте, — разрешила я, — жертв своего разбоя, что ли, пугать будете?» «Да зачем?» — замахал руками тот. «Других пиратам проучим. Покажемся им только несколько раз в таком обличье, да сыграем в мир Так те и поверят, убоятся, да другим расскажут, чтобы на нашем пути не становились. Расчистим себе дорогу от конкурентов. Вот жизнь-то настанет!» В честь начала новой жизни капитан даже на радостях предложил сменить название корабля и переименовать его в «Черную жемчужину» в знак уважения к своей драгоценной гости и спасительнице. Приятно, ничего не скажешь. Возражений не последовало, и предложение было принято на ура. Благо в бочке тем временем прибавилось. Надо же было отвлекать команду от необыкновенной скорости, с которой их корыто снова неслось по морю. Вскоре и берег показался. Через полчасика, как я и обещала. «Ну, надо же! Как три часа быстро пролетели!» — удивился капитан, отдавая команду бросить якоря и собираясь спустить на воду шлюпку. «Не утруждайтесь, командир!» — остановила его я, подходя вместе с Марсом к борту. «Мы и так доберемся!» Через секунду мы сиганули в воду и уже не видели, как отреагировали капитан на наше внезапное исчезновение. Готовы поспорить, что он перекрестился, с ужасом заглянул в кружку с пивом, с которой не расставался последние полчаса, давая за не пить больше бесовского напитка, после чего честно выдержал 30 секунд и опустошил кружку. Скалы, неприступные суши и под водой производили впечатление монолитного каменного массива, но похоже это только для меня. Марс отлично ориентировался в пространстве по неведовым мне знакам и плыл куда-то вдаль скал, увлекая меня за собой, пока мы не оказались перед входом в темную подводную пещеру. Русал зажег Мгиан и, держа его на вытянутой руке, как свечу, нырнул внутрь. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Пещера служила входом в лабиринт. Из нее расходились стороны четыре коридора. «Надеюсь, ты знаешь, куда плыть?» — поинтересовалась я без особой радости, вглядываясь в черные дыры проходов. Карту захватил? Уж извини, карты здешних мест по всем океане не найти. Это штайное место. Не всякий сюда сунется. Ты забыл добавить слово «дурак», — вежливо подсказала я. Что? Не всякий дурак сюда сунется. Это звучит точнее. Вообще-то у нас русал, который пройдет через лабиринт, сразу становится героем. Внес свою поправку за Деда Марс. И много таких героев. Русала три на весь океан наберется. Надеюсь, ты один из них. «Что ты? Но, ну, надеюсь, мы к ним в скором времени присоединимся». «Чтобы к ним присоединиться, нам нужен толковый провожатый дурет и башка», — в сердцах ответила я. «И почему ты не додумался пригласить ни одного из тех героев с нами? Так они давно умерли?» «Насколько давно?» «Да уж лет двадцать тому назад. Так что мы будем единственными живыми героями, кому удалось проплыть лабиринт. «Так его еще проплыть надо», — простонала я, поражаясь беспечностью русала. Ты хоть представляешь, что могло случиться за столько времени с лабиринтом. Он мог обвалиться, превратить дорогу в тупик. Здесь могли развестись полчища кровожадных тварей. Кстати, кого мы тут можем встретить? Хорошо, хоть летучих мышей здесь нет. Но что мешает здесь обитать другой подводной гадости? Кого угодно, — обрадовал меня Марс. И дружелюбного карасика, и кровожадную акулу, — уточнила я. Акула сюда вряд ли заплывет, — на полном серьезе ответил русал. А вот кусариков здесь можно встретить на каждом шагу и отнюдь недружелюбных. Так что советую быть себе настороже. «Это еще кто такие?» – мрачно поинтересовалась я. «Кусарики – это родичи крабов. У них такой же прочный панцирь, по размерам они не больше средней рыбки, а живут на стенах пещер. Они совершенно безобидны, если их не трогать. Но если случайно задеть хоть одного кусарика, когда проплывешь мимо... «Вся стая посыплется на нарушителя спокойствия со стены сводов пещеры, погребет его под собой и съест заживо». Я вздрогнула, представь себе эту жуткую картину. А я-то наивная думала, что в сказку попала. Да это же натуральный голливудский ужастик. «Да не бойся ты!» – утешил меня Марс. «Кусарики – самые безобидные существа из всех, с которыми мы можем здесь встретиться. Они почти всегда спят и никогда не нападают первыми». «Главное, будь осторожней и держись подальше от стен. Проходы здесь должны быть просторными, так что это будет несложно. Уж если кого и надо бояться, так это ухнюха и пятихвостку. Хотя, если верить рассказам Тагила, он убил последних из тех, когда проплывал здесь. Но мало ли что». Затея оказалась совершенно провальной. Мало того, что нам предстоит пройти лабиринт, который последний раз проходили 20 лет назад, и у нас нет ни проводника, ни помощника вроде Ариадны с ее клубком, так этот лабиринт еще густо населен неведомыми чудищами. При этом, если верить Марсу, кусарики из них самые безобидные. А сам Марс верил рассказам Тагила, которые он слышал еще в детстве, и стареющий герой не упускал возможности прихвастнуть своими подвигами. Надеюсь, половина того, что он рассказывал о лабиринте, о толпе ребятишек, выдумки, как и рассказы о двойном полнолунии. Иначе плохи наши дела и ничтожны наши шансы. Так как же мы узнаем, какую из этих ходов приведет нас к Ласковому океану? Уныло поинтересовалась я. Или бросим жеребий и положимся на авось? Положимся на авис. Русал выудил из своей сумки прозрачный кристалл. Это путеводный магиан, который укажет дорогу и предупредит об опасности. Русал по очереди заплыл и в каждый из проходов держа Магианна вытянутой руке. Из третьего коридора он выскочил, как ошпаренный. Авис в его ладони горел красным, но стоило Марсу приблизиться к четвертому, как кристалл засиял зеленым. «Сюда!» — велел воин, исчезая в проходе. «Будь начеку!» — мысленно велела я своей магией и добавила «пожалуйста». «Тоннель, в который мы попали, был довольно широким. Его потолок находился достаточно высоко, а пола и вовсе не было видно. авис, который русал передал мне, светился ровным зеленым светом. Сам Марс плыл чуть впереди меня, освещая дорогу медианным фонариком. В пещере было очень темно, и мы могли видеть в пещеру только на 10-15 метров вперед. Поэтому двигались мы очень медленно». В то время как я предпочла бы пулей пролететь этот тоннель затаившихся ужастиков и не растягивать удовольствие от этого аттракциона страха. «Марс, дай мне на минутку, не меркнущий свет!» Я немножко поколдовала над Магианом, и тот засиял ярче, словно тусклую лампочку сменили на более мощную. Русал, одобряющий, хлопнул меня по плечу и направил свет вперед. Теперь мы видели коридор метров на пятьдесят вперед, что им мне спокойствие придало, и нам с напарником скорость увеличила раза в два». Правда, из-за извилистости тоннеля мы не могли плыть так быстро, как хотелось бы, но уже что-то. На развилке Авис всегда подсказывал нам верное направление, сигнализируя зеленым светом. Ни одного из местных чудовищ не спешила затвидетельствовать нам свое почтение. И я почти успокоилась, смирившись с необходимостью не самого приятного в полной темноте и не особенно комфортного. Вода-то в пещере холодная, я уже и задрогнуть успела. Путешествие. Отвлекшись от мрачных реальностей на мысли о ясном солнышке и нежных объятиях Ива, которые ждут меня по возвращении на сушу, я не сразу заметила, что магиан у моей ладони замигал, предупреждая об опасности. — Ты ничего не слышишь? — Марс затормозил и обернулся ко мне, так что я налетела на него и чуть не выронила авис. — А, что? — Тут я разжала ладонь и увидела, что кристалл пылает ярким красным светом, Уже не намекая миганием о приближающейся опасности, а констатируя, что вот-вот мы столкнемся с ней лоб в лоб. «Марс!» — взвизгнула я, заметив тень у него за спиной и с силой толкая русала в сторону. Не успели мы отлететь к стене, чуть не впечатавшись в камень, как мимо нас пронеслось что-то огромное, серое, размером с хорошо откормленного гиппопотама. При этом взревело оно так, как раненый Кинг-Конг. шевелись!» — прошептал русал. С ужасом глядя на стену у меня за спиной. Он поднял руку с магианом, осветив пространство, и я увидела сотни панцирей, облепивших стену пещеры. Мы не долетели до них каких-то 20 сантиметров. «Кусарики!» — глухо булькнула я, и Марс кивнул. Нарастающий гул возвестил нас о том, что неопознанная хищная туша возвращается, и мы рванули вперед в надежде оторваться от погони. Туша не отставала. Кристалл горел красным светом, и тут еще впереди показалась развилка с тремя переходами. «Куда?» — крикнула я, глядя на Авис и направляя его поочередно в проходы. Тот продолжал светиться красным. «Пока мы не избавимся от опасности, он не укажет путь», — коротко объяснил Марс, вытаскивая из-под пояса трезубис и готовясь к бою. Магиан, который он держал над головой как фонарик, осветил приближающееся к нам чудовище. Мама, дорогая, да по сравнению с этой Харией, Лернейская гидра покажется. У этой гадины Харь было не меньше двух десятков, и они крепились на тонких и гибких, как змеи шеях к массивному слоноподобному туловищу. Даже видавший многих монстров Марс, дрогнул при виде красавицы, которая неслась ему навстречу. Нас отделяло еще с десяток метров когда одна из голов словно выстрельнула вперед, и ее гибкая шея растянулась, как резинка, дотягиваясь до нас. Гадина сомкнула свои челюсти на древке трезубца и расколола его надвое. Марс отдернул руку с обломков древка, голова твари так же быстро отлетела назад, но тут же закопошились остальные головы и потянулись к нам. Массивное тело скользило следом. «Что это за мерзость такая? Как ее только вода носит!» Не знаю, что взбрело мне в голову, только я схватила Марса за руку и помчалась вперед на омерзительную гадину. Русал даже пикнуть не успел, гадина и сама оторопела, а мы пронеслись мимо в противоположный конец пещеры. — Ты что? — удивился воин. «Тормозим — Тормозим! — вскрикнула я, завидев стену, усыпанную панцирями кусариков. За спиной шумела вода. Это неслась по нашим пятам двадцатиголовая туша. А теперь назад. Мы резко развернулись и понеслись обратно, мимо в конец озадаченной нашими поведением морской твари. Пока та затормозила, пока развернулась, пока кинулась в догонку, мы уже успели вернуться к развилке». «Держи свет, давай сюда!» Я вырвала из рук Марса обломок трезуца, с которым он никак не мог расстаться, и как только свет Магиана выхватил из темноты приближающейся гадину, я изо всех сил кинула обломок вверх, стараясь угодить в потолок пещеры над головой монстра. Вот уж не думала, что камни можно так высоко подбросить в воде, не иначе как без магии не обошлось. Но трезубец с ювелирной точностью попал в усыпанный кусариками свод ровно в тот момент, когда чудовище оказалось внизу. Показалось, что с потолка пещеры хлынул каменный дождь. Это потревоженные кусарики посыпались вниз, стуча панцирями по шкуре двадцатиголовой твари. Та заметалась, пытаясь сбросить с себя жутких крабов, но их было слишком много, и поток не иссякал. Через мгновение все было кончено. Чудовище провалилось на пару метров вниз, упало на пол пещеры и оказалось погребено под жуткой кучей копошащихся кусариков, как жадный владыка под груды черепков, в которое превратилось золото в мультфильме про золотую антилопу. Жуткое зрелище, достойное фильма ужасов. Меня била дрожь, не столько от холода, хотя теперь он пробирал меня уже до костей, сколько от страха. Уж если эти мелкие крабы в момент разделались с таким огромным монстром, у нас бы точно не было ни единого шанса выжить, а ведь мы дважды чуть не врезались в стену, покрытую ими. Плывем. Марс рывком развернул меня назад и силой утащил к темнеющим дырам проходов. Путеводный кристалл погасил сигнал тревоги и указал нам верное направление зеленым огоньком. Надеюсь, выход уже близко. Второго такого зрелища я не переживу. «Что это было?» — стуча зубами, спросила я у Марса, когда немножко успокоилась. «Не знаю. Тагил про такие создания ничего не рассказывал. Он говорил только про кусариков, ухнюха и пятихвостку. А это что за милые зверушки?» — хмуро поинтересовалась я. Ухнюх это гигантский краб. Вместо клешней у него ядовитые иглы, которыми он пронзает жертву и выпивает из него всю кровь. А пятихвостка... «Хватит, хватит!» «Ну и фантазия у вашего Тагила меня аж передернула». «Тагил не врет, он настоящий герой», — вступился за коллегу Марс. «И как же он одолел этого нюха-уха?» «Он вырвал его ядовитую конечность и поразил чудовище его собственным оружием», — с гордостью за народного героя произнес русал. «Круто!» оценила я. «Десять баллов по шкале крутизны и приз симпатий за находчивость. И чем же он вырвал эту самую конечность? Чем-чем? Руками, конечно. И как же он сам не отравился, коль она такая ядовитая?» продолжала выпытывать я. «Слушай, ну что ты до меня докопалась?» — взвился русал. За время общения со мной он тоже изрядно обогатил свой лексикон современными словечками. «Не веришь — не надо. Не у всех же такая логика, как у тебя». «Это чем же тебе моя логика не угодила? Или не моя логика настолько, что от тесного общения с той с двадцатимордой к милашке уберегла? Всем она мне нравится», — пробурчал Марс. «Да только рассказать кому, вот уж точно не поверят». Сверившись с показаниями Ависа перед новой развилкой, мы нырнули в следующий коридор, который привел нас в огромную пещеру. И вот тут нас ждал сюрприз. Навстречу нам поднялась русалка. Сперва мы обрадовались, но потом фонарик Магиан выхватил из темноты всю картину целиком, и стало очевидно, что мы поспешили. Русалка обладала совершенно человеческой головой, обыкновенным, даже приятным лицом, руками по локоть и телом по пояс. На этом сходство как с русалами, так и с людьми заканчивалось. Страшилку из фильма «Факультет» как будто с нее срисовывали. От локтей... Руки переходили в сиреневые щупальца с присосками. Ниже пояса у красотки находился мощный плацдарм, на котором крепились пять массивных и длинных щупалец. Находясь в отрядном подпитии или страдая косоглазием первой степени, эти щупальца можно было бы даже принять за хвосты. Видимо, Марсу пришла в голову та же мысль. — Вы пятихвостка? — поинтересовался он, взирая на очаровашку снизу вверх. Благодаря длине своих нижних конечностей та вознеслась над нами на добрых полтора метра и теперь разглядывала, свесив голову вниз. Удивительно, но кристалл ничем не выдавал опасности. Вот и доверяя ему после этого свою жизнь. «Что за вздор!» — обиделась та. «Не здрасте, ни привет, не представиться, а сразу обзываться!» «Простите его, пожалуйста», — вмешалась я. «После ранения в голову мой спутник растерял последние остатки вежливости. Давайте знакомимся». «Я Яна, а этот грубиян Марс». Похоже, русалку-полукальмара мой цвет удовлетворил. Она кивнула, шевельнула нижними щупальцами и снизошла до того, что опустилась на метр вниз. Теперь ее голова возвышалась над нашими всего на полметра. «Что ж, у меня тоже есть приличное имя, правда, я его давно уже никому не называла. Меня зовут Герцы Герци Унихила Викадабра Путыбра», с гордостью произнесла она. «Хана!» — пронеслось у меня в голове. Вон какая обидчивая. Ошибемся хоть в одной букве, схавает за неуважение к собственной персоне и глазом не моргнет. Но вы можете называть меня просто Герти, смилостивалась она. Очень приятно, Герти, выдавила я, оседая на пол, а точнее, нащупывая его ступнями что это был за пол? Сплошной ковер из драгоценных камней, золотых монет, серебряных кубков и прочей драгоценной утвари. Эта пещера даже фонарика не требовала. От ее пола и стен исходило такое ясное сияние, словно по периметру была установлена подсветка, в то время как свечения издавали сокровища, щедро разбросанные по всему ее дну. «Так вот, кого мне приказано задержать и подвергнуть мучительной смерти?» — прищурилась та, разглядывая нас. «Нет, это не мы!» — поспешно открестилась я, отчаянно жалея о том, что перебила Марса и не дала ему тогда рассказать о коварстве Пятихвостки, и не узнала, каким образом отбился от нее доблестный Тагил. Впрочем, судя по тому, что Марс не предпринимал никаких попыток сопротивления, этот способ в нашей ситуации был бесполезен. «Ха-ха-ха!» — неожиданно мелодично рассмеялась Герти. Судя по полученному мною описанию, вы и есть. Во всяком случае, ты точно, дерзкая и острая на язык. Блин, сама себе смертный приговор подписала своим бескосным языком. Ну, кто меня за него тянул? Хотя что, собственно, я такого оскорбительного сказала? Вслух, если только. О, нет! Она что, читает мои мысли? Я с подозрением уставилась на несводящую с меня глаз русалку. И попыталась материализовать путы, которые задержат ее, пока мы не смоемся отсюда. Или хотя бы камень, который шмякнется ей на макушку и на какое-то время даст нам фору. «Да ты кровожадная какая!» – насмешливо констатировал Герти, гипнотизируя меня взглядом и словно прощупывая все мои мысли. «Не пытайся меня колдовать, никакие чары на меня не действуют». «Кранты!» – ужаснулась я впервые осознав всю свою уязвимость без возможности волшебства. «Интересное слово», — признала Герти, — «надо запомнить». «Его значение я уловила. А что такое хана?» В это время Марс, стоящий напротив меня сбоку от Герти, шевельнулся, никак что-то задумал. Я поспешно затараторила, отвлекая внимание любопытной нечисти и услаждая ее слух образцами современного сленга и с элементами тюремного жаргона и языка компьютерщиков. Марс тем временем раздобыл где-то остатки пеньковой веревки и вознамерился было связать нижние щупальца противницы, для чего дважды оплыл вокруг нее. Но Герти, увлеченная мини-ликбезом на эту хитрость, даже внимания не обратила. Как только русал решил затянуть путы, Та лишь щупальцами шевельнула, и веревка разом разорвалась и упала на дно клочками. Вот эта сила, похолодела я, да она нас одной клешней раздавит, не напрягаясь но тут же отругала себя за невоздержанность в мыслях и поспешила обогатить словарный запас страшилки еще несколькими новомодными выражениями. «Хотя мне совершенно невдомек, перед кем в этой норе она сможет блеснуть своими глубинными языковыми познаниями и в какой ситуации сможет воспользоваться словечками «завис», «зашибись», «колбаситься», «приколоться» и «не тормозись», «не керсни», «надо же», — задумчиво произнесла та, переваривая полученную информацию. В мои времена таких выражений не было. Закончить свою мысль Герти не успела. Русал произвел повторную ревизию дна пещеры, отыскал среди сокровищ отполированный золотой поднос и приступил к новой операции по устранению любознательной врагини. Он отплыл метров на пять в сторону, взмыл вверх, завис напротив головы Герти и завопил «Яна в сторону!» «Это, разумеется, мне!» «А ты, страшилище, полюбуйся на себя, я каменей навеки вечные. А это он уже моей собеседнице, одновременно поднимая поднос над головой и держа его как зеркало. Если Герти окаменела, то только на мгновение и исключительно от удивления дерзостью русала. Да ты оборзел, перец! Мгновением позже вскипела она, поразив меня до глубины души виртуозным владением словечками, о которых я только что и говорила. Не действует, дрогнул Марс, выпуская поднос из рук. За базар ответишь, возмутилась Герти. Теперь точно каюк. Полный дисконнект без всякой надежды на перегрузку. Тоскливо подумала я. «Как ты сказала?» – переспросила озадаченная нечисть. «Видимо, любопытство пересилило обиду, и мы получили временную отстрочку». Я поспешно повторила Герти свою мысль, стараясь объяснить значение фундаментальных слов компьютерной реальности. Та, на удивление, быстро поняла, как-никак она схватывала в основном мои мысли-образы и загорела желанием завести себе компьютер, дабы тот скрашивал ее тоскливые одинокие вечера. Особенно ее привлекла возможность общаться с обитателями по всему океану, не выходя из пещеры. Пока Герти отвлеклась на собственные мысли и мечты о подводном интернете, я тихонько спросила у притихшего русала. «Что это тебе в головушку пришло девушку обижать, джентльмен ты наш?» «Тагил рассказывал, что именно таким образом пятихвостку и одолел», — вполголоса ответил тот. «Она все его оружие изломала и самого его загоняла. Он уже жизнью простился, а потом поднял щит, пятихвостка взвизнула да окаменела». Это он уже потом сообразил, что она сама своего вида испугалась и окалела со страха. «Ну и приколист!» — ухмыльнулась Герти, прислушиваясь к нашему разговору. «Зря мы шептались. Уж если для нее наши мысли не секрет, то от шепота тем более мало толку». «Помню, помню этого чувачка!» — продолжила она, ударившись в воспоминания. «Как меня увидел, так и шалел от красоты ненаглядной и слинял со всех ног из пещеры. Едва кухнюху прямиком не попал. На силу догнала его до да отбила. Ухнюхи с тех пор на меня обиду затаили». «Ну и ладно, я с ними дружбы никогда не водила». «Так значит, Тагил не убил ухнюха?» — поразился Марс. «А как же игла, которую он демонстрировал?» «Конечно нет!» — подтвердила Герти. И, прислушавшись к мыслям русала и ознакомившись с официальной версией сражения Тагила с крабом, фыркнула. «Что за бред? Хочу меть!» А герой этот ваш три дня у меня потом отсиживался, да все конючил, чтобы я его наружу вывела, а напоследок ошалел так, что предложил мне позволить ему одно из моих щупалец. Он их упорно хвостами называл «оттяпать». Меня, мол, не убудет, а ему ценный трофей. «Как же ты его отпустила после этого?» – поразилась я. «Как-как?» – этот зануда все время повторял, что если с ним что случится, то его дух навсегда останется со мной и будет мстить за гибель своего тела. У меня-то за день общения с ним голова разболелась, а уж как я представила, что его призрак меня целую вечность изводить станет, так набила ему полную сумму золота, да из лабиринта вывела, наказав больше здесь не появляться. Этому дорале еще и повезло. По пути обнаружили сдохшего от старости ухнюха, так он герой его иглу выломал да с собой прихватил. Она уже тогда недовитая была. Так вот он как свой трофей добыл, нахмурился Марс. «А ты думал, наивный чукотский юноша!» Хмыхнула Герти и бросила взгляд на меня. Мол, как я лихо новое слово вернула. Класс! Мысленно оценила я, внутренне расслабившись. Уж если наглый Тагил смог выжить после предложения отрубить Герти одну из конечностей, то уж мы-то вообще ведем себя в высшей степени галантно и должны без проблем выпутаться из этой истории с русалкой мутанкой Кстати, кто же она такая на самом деле? Казалось, та только и ждала, когда я задам этот вопрос. «Я из первых атлантов-магов», — мгновенно откликнулась она. Глаза ее заволокло туманом, а речь вновь приобрела старомодную напевность. При переселении в воду магия атланитов попыталась перестроить меня под здешние условия. Я едва успела дать ей отпор своим заклинаниям. Благодаря этому и сохранила часть человеческого облика, — горько усмехнулась Герти. «Многие из нас тогда погибли или мутировали. Нынешние морские чудовища — жертвы той мутации». «Люди?» — с ужасом спросила я. Морские животные. Люди, после того, что с ними случилось, сами убили себя или стали отшельниками, как я. Сейчас уже, наверное, никого не осталось. А вот морские животные выросли в размерах, стали более неуязвимыми, ядовитыми, у кого-то появились дополнительные конечности или головы. Как у Гидры. «Да, она одна из этих созданий», — кивнула Герти. «Ох, и дел же мы тогда натворили. Нельзя позволить, чтобы это повторилось». «Нельзя», — согласилась я. Поэтому мы должны попасть в бездонную впадину и помешать тому, кто хочет поднять Атлантиду. «Хм, а у меня совсем другие сведения», — прищурилась Герти. «Но я вижу, что они неверны, и помыслы твои чисты. Меня пытались ввести в заблуждение, заставить остановить тебя». «Кто? Ты видела его?» «Этого я не знаю», — со мной говорил голос. «Чей голос?» «Голос мужчины, молодого мужчины». Но это уже достаточно сильный маг, раз он смог разыскать меня и наладить со мной контакт. Большего я сказать не могу. И о чем же он говорил с тобой? Сказал, что кое-кто собирается поднять Атлантиду и что он похищает артефакты по всему свету. Ему уже удалось собрать три камня из четырех, и теперь дело за последним. Он написал мне тебя и твоего спутника и сказал, что уже пытался остановить вас, обратившись за помощью к пиратам летучего голландца, но вам удалось провести их избежать ловушки. Он просчитал ваш путь и сказал, что вы должны появиться здесь, потому что это кратчайший путь в Пацифиду. В его голосе слышалась искренняя тревога, и он просил меня помешать вам довести дело до конца и сделать так, чтобы вы навеки остались в лабиринте. «И ты не почувствовала лжи в его словах?» — усомнилась я. «Я не могла читать его мысли», — возразила Герти. «Значит, он сильнее меня», — приуныла я. «Не буду этого утверждать, может быть, и наоборот, иначе он показался мне не так близко, как ты сейчас. На расстоянии истинные помыслы уловить сложно. Возможно, поэтому он и не осмелился прийти ко мне. Но все равно ты должна быть очень осторожной. Кем бы он ни был, он обязательно постарается заполучить этот камень. Если еще не заполучил». Герти на мгновение замерла, словно прислушиваясь к чему-то, и ответила. «Не заполучил. Иначе я бы это почувствовала, как почувствовала кражу каждого из великих камней. Сапфир находится на том же месте, где мы его оставили. И я не удивляюсь этому, ведь его охраняют куда более сильные чары, нежели другие артефакты. А почему? Потому что это единственный из атланитов, который не имеет власти над стихиями и пространством, а способен изменять саму ткань мироздания». Он самый главный из камней, и без него невозможно было бы осуществить то, что сделали когда-то мы, как невозможно будет сейчас совершить обратное. Обладание им — большой соблазн, но я верю, что ты сможешь устоять перед ним, потому что в тебе самой есть часть этого дара. Неужели этот камень способен исполнять любые, даже самые безумные желания? Я бросила взгляд на Марса, внимательно прислушивающегося к нашей беседе, и не осмелилась задать этот вопрос вслух. «Это то, о чем я думаю?» переформулировала я. «Да», — ответила Герти. «Ты подскажешь мне, как пройти последнее испытание?» Ответ на этот вопрос знаешь только ты сама. Испытание таково, что для каждого оно свое. И даже я не смогу угадать, с чем тебе там придется столкнуться. Единственное, что я могу сказать, это будет самое трудное из всех испытаний в твоей жизни. Тебе будет страшно, как никогда. И тебе захочется бежать оттуда со всех ног. Мне бы не хотелось оказаться на твоем месте. Ну, спасибо, утешила. Я хоть живой оттуда выберусь. Это только от тебя зависит. И еще. Ты должна отправиться туда одна. Пусть твой спутник ждет тебя снаружи. Марс встрепенулся, собираясь возразить. Но Атлантка одарила его таким взглядом, что тот не поспел ничего сказать, лишь обиженно повесил голову. «Разве с Герти поспоришь?» «А про призраков-атлантов, которые воруют души, и про мутантов с хоботами, это правда?» «Уточнила я». «Этого я точно не знаю», — на миг задумалась она. «Есть один призрак, но я о нем ничего не слышала уже сотни лет. Встретишь, передавают меня привет. А как его зовут?» «Не ошибиться бы». Раньше его звали Геральтом. Глаза атлантки заволкла на воспоминаний. «Сдается мне, с этим Геральтом они были не просто друзья». «А знаешь что? Я ему сейчас СМС в ракушку наговорю, а ты передашь, если встретишь». «Стопудово!» — заверяла я. Обрадованная Герти отплыла в уголок и что-то взволнованно зашептала в ракушку. «Вот, держи!» — объявила она, вернувшись. «Не буду вас больше задерживать. Даже до выхода провожу, а тот Утнюх где-то поблизости шастает, как бы вы на него не наткнулись». Хорошо ориентируясь в ходах лабиринта, Герти быстро вывела нас на ту сторону, в другой океан. Впечатления были такие, словно мы из морозилки вырвались в парную. Настолько горячей показала здешняя вода после холодного купания в пещерах. Тепло, распрощавшись с атланткой, мы без промедлений поплыли дальше. Время аквамариновой воды уже заканчивалось, а нам нужно было попасть к впадине до темноводия. Наш путь лежал в стороне от пацифиды, так что легендарного города я не увидела. Но Марс заверил, что Пацифида мало чем отличается от Лазории, ведь нынешние города всего лишь части прежней Атлантиды. Разве что Лазория — самый центр, поэтому там преобладают богатые мраморные дворцы, музеи, театры, просторные дома прежней знать, а Пацифида — кусочек окраины с обыкновенными жилыми постройками, не блешущими роскошью и изысканностью. Что ж, надеюсь, я немного потеряла, хотя взглянуть на затонувшую Пацифиду хоть одним глазком не очень хотелось, но дело превыше всего». Мы же сюда не на экскурсию приплыли. Сейчас каждая минута на счету. Замешкаемся на мгновение, и у меня будут все шансы увидеть, как пацифиды взмывают на поверхность, а земные города уходят под воду. Я молча следовала за Марсом, который каким-то непостижимым для меня образом ориентировался в воде и вел меня в бездонные впадине, по одному ему видимой дорожке. А я тем временем гадала, что же за ужасы ждут меня впереди, и прислушивалась к своей магии, которую в предчувствии опасности вела себя на удивление и примерно исполняла мои малейшие прихоти. Пользуясь случаем, я сменила порядком надоевших хвост на удобные шортики. Марс при этом посмотрел на меня так укоризненно, словно я явилась его взору не гляже. И материализовала себе маску для подводного плавания. Давно надо было, а то песок так и летит в глаза». Завидев мое последнее приобретение, русал шарахнулся в сторону, и мне даже пришлось снять маску, чтобы убедить его в том, что меня не постигла ужасная мутация, как Герти. На мое щедрое предложение организовать ему такое же, русал поспешно замотал головой и разве что не перекрестился. Дитя моря, что ж с него взять? Решив не играть на нервах русала, я распрощалась с маской и вернула хвост обратно. Магия беспрекословно повиновалась. Как-то это подозрительно. Моё внимание привлекла красивая оранжевая рыбка, плывшая за нами на отдалении уже какое-то время. На голове у рыбки смешно-то порщились маленькие рожки, как у улитки, а сама она выглядела ой столь очаровательно, что так и просилась в аквариум с личными апартаментами в виде мини-дворца. Потихоньку от Марса, который то и дело крутил головой и сверял путь по каким-то природным приметам, я стала осторожно подзывать рыбку к себе». Та сперва пококетничала, но потом моему зову вняла и подплыла чуть ближе. Теперь она держалась на расстоянии пары метров и все так же неустанно двигалась за нами, хотя мы плыли достаточно быстро, да еще я придала нам некоторое магическое ускорение. Я уже хотела поймать рыбку и подержать ее в руках, как русал заметил мое движение и бросился мне на перерез. «Куда?» — рявкнул он. «За рыбкой», — честно призналась я. «Смотри, какая лапочка!» Русал проследил за моей рукой и изменился в лице. «С ума сошла эта же рогатка!» – прошипел он, рывком оттаскивая меня в сторону. «Да у нее такие занятные рожки!» – согласилась я. «Ты что, про нее никогда не слышала?» – поразился русал. «Страшней рогатки рыбы нет! Ты ее, наверное, с кем-то путаешь. Посмотри, какая она маленькая, какая миленькая! А какие у нее хорошенькие рожки! Так и хочется их потрогать! Не вздумай!» Русал вскрикнул так, как будто я только что объявила ему о своем намерении сунуть руку в пасть голодной акули. Ты че кричишь? Смотри, ты ее напугал. Она даже подальше отплыла. Вот и пусть держится на расстоянии. Да что такого страшного в маленькой рыбке? Не съест же она нас. У нее и зубов-то наверняка нет. Она не съест. А вот ее спутница запросто. Какая еще спутница? Туда посмотри. Русал ткнул пальцем вверх я вздрогнула при виде большого, похожего на блюдо серого существа, которое висело чуть поодаль от нас. Даже с расстояния десяти метров я разглядела крупные, похожие на острия ножей зубы морского гада, расположенные по кругу его плоского тела. И это была одна сплошная пасть, диаметров метров полтора. «Спасет нас, зараза!» — зло сказал Марс. «Кто это?» «Подружка твоей рогатки-кружиха!» Они с ней неразлучны. Рогатка завлекает жертву. Трудно удержаться, чтобы не потрогать такую очаровашку, да? А в ее рожках содержится сильнейший яд, который парализует жертву. Как только жертва теряет способность двигаться, кружиха спускается вниз и поедает ее еще живой. Ужас какой! — дрогнула я, представив эту картину. А выглядит такой милашкой. Не забывай, мы в ласковом океане. Чем привлекательнее гад... Тем он опаснее. Не трогай никого, ладно?» Поплыли. «Окружиха! Не волнуйся, она никогда не нападает первой». Я последний раз глянула на красивую оранжевую рыбку, которая маячила в сторонке, на зубастый серый блин, висевший неподалеку, и быстро поплыла вслед за Марсом. По дороге я вспомнила все ужасы, которые рассказала мне Ариана про бездонную впадину. Если верить легендам, то прямо по курсу нас ждут озверевшие духи атлантов с хоботом на лице, горбом на спине и перепончатыми лапами, неопознанные чудовища и прямые родственники медузы горгоны способные превращать рыбок и русалок в причудливые камушки, барокамера, преобразующая всех входящих в экспонаты кунсткамеры и о тех ужасах, которые я вычитала в старинных книгах, морально готовясь к двойному полнолунию, я утешала себя тем, что все эти сказания – бред чистой воды, не имеющий никакого отношения к реальности. Но проверить, так ли это на самом деле и какой из двух вариантов верный, мне все равно предстояло на собственной шкуре. Впадина начиналась в трещине между подводными скалами и уходила глубоко под землю. Как далеко она заходит здесь, и есть ли у нее дно, это мне и предстояло выяснить в ближайшее время. Марс при виде скалы зарядно помрачнел. Он помнил слова Герти о том, что не должен следовать за мной. И эти слова шли вразрез с его воинским кодексом. «Ян, ты точно не хочешь, чтобы я поплыл с тобой?» уточнил он, когда мы оказались перед входом во впадину. «Вода внизу была темной, и невозможно было угадать, что тебя ждет внутри». Марс, Герти знает, что говорит, надеюсь. Возможно, твоя помощь понадобится тогда, когда я вернусь оттуда. Горький вздох был мне ответом. Другого я и не ожидала. Русал на мгновение прижал меня к груди и пожелал удачи. К черту! Отозвалась я и упала в пропасть. Вопреки ожиданиям, здесь не было темно, как в пещерах. Впереди мерцал зеленоватый свет, и я осторожно двинулась вперед, помня о том, что на каждом шагу могут постерегать ловушки, выстроенные хитроумными атлантами. Однако никто не пытался мне помешать или остановить. Я беспрепятственно добралась до источника света и обнаружила, что свечение исходит от круга на воде. На какое-то мгновение у меня возникло ощущение, словно я выбралась из темного колодца на поверхность и увидела солнечный свет. Вот только я спускалась вниз, а не поднималась вверх. Ломать голову над этим парадоксом я не стала, а просто нырнула вниз в этот солнечный круг и тут же зажмурила глаза от яркого света. В то же мгновение на меня нахлыкнул шум голосов, а вода вокруг стала приятно теплой. Когда я как следует проморгалась и глаза привыкли к новому освещению, я обнаружила удивительные вещи — Во-первых, вокруг было светло, как у самой поверхности воды. Во-вторых, скалы расступились в стороны, расширяя свободное пространство. А в-третьих, жизнь во впадине бурлила, а до меня доносились обрывки чьих-то голосов, скорее мыслей. «Какая красота!» — лаконично восхищался мужской низкий голос. «Мамочки, как страшно!» — звенел взволнованный девичий голосок. «Голова кружится, выгляжу полной уродиной. Скорее бы наверх, надеюсь, он это оценит. Больше никогда-никогда не полезу в море». «Ребята молодцы, а вот девочка явно перетрусила, еле ногами двигают. Не спускаться с нее глаз, мало ли что». «Странно, почему я их слышу? Ведь под водой я еще ни разу не смогла применить дар Ива. Или это место зачаровано каким-то другим образом, и магия атлантов активизировала способность к чтению мыслей? Ах, неважно. Так что они там себе думают?» «Потрясающе. Необыкновенно». «Ну и что подумаешь? Не обязательно спускаться в море, чтобы это увидеть. И в океанариуме таких рыб полно. Здорово! Как красиво!» Все эти голоса шумели в моей голове, перебирая, захлебываясь от восторга, задыхаясь от страха. Я обернулась в поисках источника шума, но ни под ногами, ни по сторонам от меня никого не было. Тогда я догадалась поднять голову и опешила. Где-то в нескольких метрах надо мной находилась кромка воды. Было рукой подать до неба, а в солнечных лучах, проникающих в воду и щедро освещающих подводное пространство, купались существа с хоботами и горбами. Тоже мне мутанты. Да это же самые обыкновенные дайверы. Вот только что они здесь делают, интересно. В один из порталов свалились, что ли? И не свалилась ли туда же я? Или причина изменения пространства в магии атлантов? Горя желанием скорее утолить свое любопытство, я направилась к тусовке аквалангистов. Сказать, что те удивились и обрадовались, увидев меня, значит, польстить себе. Половина их тут же сиганула вверх и исчезла в метре у поверхности, значит, с порталом я угадала. Оставшиеся вылупив глаза взирали на меня из-под масок и взволнованно переговаривались между собой по встроенным рациям. Разумеется, голосов их я слышать не могла, но мысли читала отчетливо. Сперва пятеро парней и одна девушка решили, что наглотались кислорода и их повело. После того, как ребята выяснили, что галлюцинация у них одна на всех, они устроили мозговой штурм и высказали свои версии насчет того, кто я такая. Уверяю вас, что русалка из этих версий была самой приятной, ибо меня пытались причислить и к призраку погибшего аквалангиста, и к жертвам секретных экспериментов ученых-биологов, и к морской нечисти. Мне даже жалко стало этих бедняжек. Может, хвост снять, чтобы продемонстрировать им, что я человек? Тогда ребят точно валерьянкой отпаивать придется. Даже мне худо стало, когда Ириана продемонстрировала мне свою модную коллекцию хвостов. А ведь я к этому времени уже много чего чудного видала. Чего уж говорить о ребятишках? Я ж не садюга какая. Ребятишки тем временем вспомнили, что запасы кислорода на исходе и рванули наверх по-английски, не попрощавшись. При этом девушка искренне радовалась возвращению на сушу и убеждала себя в том, что я ей не привиделась. А парни сетовали на отсутствие фотоаппарата для подводной съемки и мечтали вернуться за сенсационными снимками. И невдомеком было, что сенсация состоится вовсе не по встрече со мной, а в том, что они только что погружались в море на несколько веков назад. Я проследила, как все пятеро исчезли в портале и вынурнули где-то в другом мире несколькими столетиями позже. Затем мысленно послала порталу приказ сделать технический перерыв, избавив меня от встречи с новыми дайверами и поплыла вниз в пропасть между скалами, туда, куда еще не заплывала ласта аквалангиста. О том, что я попала на следующий уровень испытания, я узнала по вспышке голубого света, который снова на мгновение ослепил меня. А когда ко мне вернуло зрение, пространство вокруг меня изменилось. Если до этого я двигалась вниз по узкому вертикальному тоннелю между скал, то теперь под моими ногами было дно, а перед мной вперед уходил просторный горизонтальный ход, похожий на шахту метро. При этом граница этого хода была четко отделена переливающейся и чуть подрагивающей в воде световой лиловой завесой. Учитывая наличие тупика за стеной, мне не пришлось ломать голову, куда направить свои стопы, а точнее хвост. Далее. Я приказала своей магии быть на настороже, собралась с духом и нырнула сквозь завесу. Там было тихо, как в могиле. Я сделала грибок вперед и уткнулась в глухую каменную стену, шарахнулась назад и уперлась в такую же кладку, возникшую на месте лиловой границы. Я попыталась вплыть вверх, и стукнулась головой о камень, опустилась вниз и нащупала пол, ловушка. Словно приободрённая моим отчаянием, стены стали еще больше надвигаться на меня, запирая в крошечном пространстве и грозясь раздавить, как песчинку. Нет! Я надавила ладонями на боковые стенки, и те прекратили свое движение, оставив мне немножко свободного места. Хорошо. А теперь подумаем, как отсюда выбраться. «Тебе будет страшно как никогда в жизни», — предупреждала меня Герти. «И мне страшно. Безумно страшно, потому что мне не по себе от замкнутых пространств и крошечных помещений. Я ненавижу лифты и поднимаюсь пешком даже на одиннадцатый этаж, потому что боюсь, что лифт сломается, а я окажусь запертой в этой железной коробке. Самая страшная сцена — убить била не та, где невеста бьется на мечах с восьмью-десятью-восьмью бешеными И когда фонтаном клещет кровь из отрубленных конечностей. Самое страшное — сцену на кладбище, когда Бат один за другим вколачивает гвозди в крышку гроба, и невеста оказывается закопанной заживо. И вот сейчас это произошло со мной. Я заперта в каменной шахте, под площей воды, на глубине черт знает сколько метров. Помощи ждать неоткуда. Самое время паниковать. Но, сдается мне, как раз этого делать никак нельзя. Похоже, древние камни питаются моими эмоциями. Мой страх придает им сил, мое отчаяние движет ими. Значит, только мое спокойствие поможет раздвинуть каменные стены и выбраться отсюда. Я оценила испытания, созданные атлантами. Испытания страхом. Только смелому под силу продолжить путь и побороться за обладание артефактом, который способен изменить мир. И я докажу, что я этого достойна. Решение пришло само. Кино не раз помогало мне в трудных ситуациях и подсказывало пути решения. Поможет и на этот раз. Я сжала ладони в кулаки и ударила каменную стену перед собой. Камень не дрогнул. а Я разозлилась. Магия — те же спецэффекты, только на его. И с такой поддержкой мне под силу горы свернуть, не то что пару каменных глыб. Камни поддались не сразу. Я сбила руки в кровь. Соленая вода нещадно щипала ссадины, но я продолжала ожесточённо колотить по стене своей темницы, веря в то, что тогда трещину, и камни разлетится в дребезги, как яичная скорлупка. Поэтому я даже не удивилась, когда так и произошло. Иначе быть не могло. Лишь посетовала на то, что потеряла столько времени на первое испытание, а в том, что оно не последнее, я была уверена на все сто. И даже догадывалась, через что мне предстоит пройти. Змеи и пауки, тьма и одиночество — Магия атлантов выудит из моего подсознания все страхи и наполнит ими мой путь к сапфиру. Впереди меня ждет персональная пещера ужасов с персонажами из американских ужастиков и тварями из самых страшных кошмаров. Готово? Поехали. Исчезла вода. Резко запахла мхом и потянула сыростью. Я упала на пол, кляня дурацкий хвост, и тот обернулся удобными джинсами. Я встала на камнем дорожкам босыми ногами, выдать мне обувь моя магия почему-то отказалась, и повела озябшими плечами. Холодно. Терпи. Не на пляж пришла. Темно. А как иначе? Темнота — один из моих главных страхов, которые я прихватила с собой из детства. Тоскливо. На душе кошки скребут. Ой, вот только этого не надо. Я поморщилась от пронзительного скребущего звука, как будто кто-то водил металлом по стеклу. «Или бензопилой?» «Здравствуй, Джейсон!» Из темноты выступила фигура киношного маньяка. Мне даже смешно стало. Никогда не смотрела этот фильм, а этот дохляк умудрился внедриться в мое подсознание и, более того, занять почетное место в первой десятке моих страхов. Иначе, с чего бы эта магия атлантов выставила его вперед? «Где же твой дружок, Фредди?» усмехнулась я, двигаясь ему навстречу. «А, вот и он!» От стены отделилась угловатая фигура в полосатой робе и с характерными когтями-лезвиями. «Носить железяки сейчас не модно», — заметила я, не замедляя шага. «Гель — последняя разработка в области маникюра. Стоит подороже, то и смотрится бесподобно. Докупить парик и в шоу в путь открыт. Не забудь потом прислать приглашение». Крюгер мигом потерял ко мне интерес и бросился на Джейсона. Первая преграда ликвидирована. «Дальше». «С потолка посыпались пауки». У меня перед глазами потемнело. Каких тут только не было. И мелкие садовые, и экзотические вкрапинку, и крупные тарантулы. Они падали на голову, взбирались по ногам и рукам. Тут уж я не выдержала, ударила по ним огнем. Зря я это сделала. Мелкие паучки пропали, зато прямо передо мной возник двойник Арагога, любимца Хадрила и кошмара Гарри Поттера. А в этом паучище не меньше двух метров роста. Да и дружелюбным нравом его киношный прототип никогда не отличался. Огнем его не победишь. От моей паники он еще больше в размерах вырастет и озвереет. Значит, надо брать лаской. С трудом переборов отвращение, я подошла к страшилищу и погладила по мохнатой лапе. То вздрогнула и на треть усохла в размерах, став одного со мной роста. Теперь я смогла погладить его по туловищу. Пять минут подобного испытания, и моих ног урчал пушистый черный котенок. Следующий. Дальше было хуже. Никогда бы не подумала, что в моем подсознании копошится столько подобной пакости. К счастью, я быстро поняла, что сила этих пакостей в моем страхе, и самый лучший способ их ликвидировать — не бить магией, а стараться не обращать на них внимания. Поэтому я упрямо шла вперед ступая босыми ногами по тараканам и жукам, стряхивая паутину и гусениц, отмахиваясь от летучих мышей и гигантских мух, пиная зубастиков и гремлинов, расталкивая чужих и хищников, показывая козу многочисленным зомби и привидениям и гадая, что за гадость ждет меня в самом финале. Никогда бы не угадала. Перед символической дверью в хранилище за длинным столом, словно экзаменатора, восседали три милейшие женщины. Одна из них была моей склочной соседкой Клавдией Семеновной, от которой стенал весь двор. Вторая – моей близняшкой Селеной. Лицо третьей миловидной шатенки мне было незнакомо. «Янка!» – рявкнула Семеновна. «Вот ж не думала, что в рейтинге моих страхов она занимает почетное место в тройке лидеров. В каком виде ты позволяешь себе появляться на людях?» Я провела рукой по волосам, С них посыпались гусеницы, стряхнула с плеча мощную паутину с богатым урожаем жирных мух, отлепила от шеи задремавшую змеюку и улыбнулась мерзкой бабище. «Ха, это вы, Клавдия Семеновна, какими судьбами? подрабатывайте экзекутором в аду?» «Да как ты посмеешь!» Соседка взвизгнула бензопилой и грохнула кулаком по столу. «Что ты себе позволяешь?» Выглядишь, как пьянь подзаборная, девка пропащая, совсем стыд потеряла. Всем расскажу. И это один из моих главных страхов. Страх выглядеть плохо в глазах окружающих. Страх, что меня осудят, обсудят, а потом еще раз осудят. И кто? Вот эта скандалистка, муж который, не выдержав гнета, сбежал к тихой учительнице музыки. И эта истеричная особа, над которой смеется половина дома, а оставшаяся половина ее просто тихо ненавидит. это неудачница, каждый день которой полон ссор, крика и конфликтов. Да за что же я ее так? Это же просто несчастная женщина. Как же я этого не замечала раньше? Клавдия Семеновна, вы заходите ко мне чайку попить. По-соседски, поболтаем, о жизни своей расскажете. Я постараюсь вам помочь. Я теперь это могу». Семеновна дрогнула, поднялась из-за стола и выбежала из зала. С одним страхом покончено. Теперь на сцену выступила моя сестричка. «Что ты о себе возомнила?» – прошипела Селена. «Вмешиваешься в ход событий другого мира, пытаешься перестроить все на свой лад, и это твой добрый дар, твоя светлая магия?» Ответственность поняла я. Я боюсь большой ответственности, боюсь много брать на себя, боюсь совершить ошибку. А сейчас и в самом деле на карту поставлено многое. Слова Селены должны были поколебать мою решимость и мою уверенность в собственных силах. «Ты жалкая, слабая, безвольная, беспомощная!» Она словно выплевала эти слова мне в лицо. «Тебе никогда, никогда, никогда не завершить начатое, не выполнить обещание!» «Ты ни на что негодная неудачница!» Еще недавно эти слова подкосили бы меня и лишили веры в себя. Но теперь во мне была частичка магии и характера Селены, а моя сестричка – чересчур сам уверенная в себе особо. «Я изменилась», – усмехнулась я, – «и мне теперь все по плечу». Это добило Селену, и она выскочила из зала вслед за Семеновной, оставив меня наедине с незнакомкой. Шатенка молча разглядывала меня и не спешила представляться. «Ты кто?» — нарушила молчание я. «Так вот ты какая, бывшая невеста Ива!» — вместо ответа произнесла она. «Что?» — сдавленно переспросила я. «Мой верный рыцарь променял меня на какую-то мушеподубную лохудру?» «Да, я его законная жена!» — вздернула нос Шатенко. «В девичестве графиня Монсерати, а теперь баронесса Брандт». «Ну да, конечно, мой рыцарь-то, урожденный барон...» «Вот только не такой он дурак, чтобы расстаться со мной ради этой тщеславной кривляки. Может, у вас еще и дети есть?» — вежливо поинтересовалась я. «А как же? Трое, мальчик и сестры-близнецы». Я сама не поняла, как набросилась на хорошенькую графинку. Одно дело утверждать, что она вышла замуж за Ива, и другое — заливать, что она родила ему детей». Простить, что она украла мою мечту, я не могла. Соперница оказалась сильнее, отцепила мои пальцы от своих волос и с нечеловеческой силой швырнула меня к стене. Но, разумеется, она же черпает силы в моем страхе и в моем гневе. Спокойствие, только спокойствие. «А ты чересчур агрессивная для призрака», — заметила графиня. «Ты что несешь, крыса?» — опешила я, нарушив только что данное себе обещание. «А ты не знала?» Та распахнула голубые глаза и злорадно затараторил, бедняжка. тебя уже 15 лет, как на свете, нет, а дух все не найдет покоя, и ни сном, ни духом не ведает, что его тело тем временем сгнило в земле. От такой наглой лжи я аж на месте замерла, и позволила графине высказаться до конца. «Не знаю, что там с тобой случилось, только до свадьбы ты не дожила. И взгоря сам не свой был, заперся в своем замке. Десять лет как монах жил, всех женщин чурался. Одной мне удалось его сердце постепенно растопить и под венец повести». «Затащить!» — поправила я. Хм, «Не имеет значения», — отмахнулась та. «Еще как имеет!» — возразилась я. «Что за агрессивный призрак?» — поразилась графиня. «Я тебе дам призрак!» — прошипела я, поддавшись к ней. «Не смей меня трогать, мертвая ведьма!» — вскрикнула она. Я оттолкнула графиню в сторону и плюхнулась на стол. Это надо было обдумать. Совершенно очевидно, что в графине соединились сразу два моих страха. Страх умереть самой и страх потерять Ива. Из ее слов выходит, что я погибла. «Может быть, даже здесь и сейчас». Безутешный Ив вернулся в Версалию и стал отшельником в своем замке. Долгих десять лет он оплакивал меня, а потом подвернулась эта вертихвостка. Надо сказать, внешне даже чем-то похожая на меня, которая поймала его в свои сети, насильно женила и сделала отцом троих детей. «Возможно, именно сейчас я стою на краю гибели, и эта встреча – предупреждение о том, что за эту дверь мне соваться не надо». А нужно прямо сейчас возвращаться к Иву, оставив русалу, самих разбираться со своими проблемами. На карте стоит моя жизнь и моя любовь. Так нужен ли мне этот последний шаг? Куда? В никуда? Тебе будет страшно, как никогда в жизни. Тебе захочется бежать оттуда со всех ног, прозвучал в моей голове голос Герти. И на мой вопрос ей, я хоть выберусь оттуда живой, был ответ. Это только от тебя зависит. У меня нет ни одной подсказки, ни одной зацепки. Решение зависит только от меня. Или я открываю эту дверь, забираю сапфир, спасаю этот мир и, возможно, погибаю. Или оставляю все как есть, возвращаюсь назад в нижнее объятие Ива, живой и невредимый. Выбор только за мной. Но у меня нет другого выбора. Я должна сделать это. «Что ты делаешь?» — взвизгнула графиня, бросаясь мне на перерез. Но я уже рванула на себя дверь-хранилища. Обернувшись на ее возглас, я обнаружила, что графиня Монсерати рассыпалась вправду моей спиной. И я отчетливо осознала, что сделала правильный выбор. «Испугайся я! Реши вернуться!» И магия атлантов покарала бы меня за слабость, а бездонная впадина стала бы моим последним пристанищем. и их не дождался бы меня на берегу, И страшная альтернативная история, которую только что рассказала мне графиня, стала бы реальностью. Теперь у меня появился шанс. Я повернула голову, собиралась войти внутрь и опешила. Сразу за поворотом начиналось море. Там, на ложе, из пышно цветущих кораллов, на золоченой подставке в виде змеи, покоился сапфир, последний из атланитов, самый сильный из всех. Я задержала дыхание и нырнула в море. Дверь за моей спиной тут же испарилась, навсегда запечатав пещеру, в которой я боролась со своими страхами. Я не доплыла до Сафира каких-то пять метров, когда по ту сторону Кораллового островка в океане распахнулась такая же дверь, явив моему взору молодого человека лет двадцати трех. Человека? Не русала! Увидев меня, тот на мгновение замер, а затем бросился в воду, явно собираясь мне помешать. Мы одновременно кинулись к Сапфиру и вскинули руки вверх в защитном заклинании. «Я не дам тебе поднять Атлантиду!» – воскликнули мы оба. Наши магии столкнулись, отбросив каждого из нас назад. «Что ты сказала?» – удивился он. И я поняла, что парень говорит на языке Анжелики дастаньяна «Ты кто такой?» – в очередной раз, поражаясь своим способностям к языкам на чистом французском, спросила я. «Только не заговаривай мне зубы!» «Еще чего? С такой ерундой общайся к деревенской бабке. Я такой мелочью не занимаюсь», — обиженно фыркнула я. «Ты с Земли?» — настороженно приглядываясь ко мне, спросил незнакомец. «Ну, не с Марса же? А тут тогда что делаешь? А ты? Нет, так у нас до разговора не выйдет. А ты сюда поговорить пришел? Тогда отойди, пожалуйста, в сторонку, не мешай мне выполнять дело государственной важности. — Стой, где стоишь. — Вишу, — подсказала я. Мы вообще-то в океане сейчас. Тогда виси, где висишь, менее уверенно произнес он. Тфу с твоему невозможно разговаривать. Мне это все говорят, признала я. Ты кто такая? Я Яна, волшебница. А свое имя можешь мне называть? Грубиян, оно сразу видно. Я Антуан, хранитель, обиделся тот. Кто? удивилась я. Что не слышала никогда? расстроился он. не -а, честно призналась я. Оно и понятно. «Наша организация жутко засекречена похвастался Антуан. «И чем же вы занимаетесь?» — полюбопытствовала я. «О, долгая история», — объявил он. «Хочешь, расскажу?» «Попробуй», — ответила я, думая, как бы незаметно отвлечь его внимание и приватизировать сапфир. «Тогда давай сапфир возьмем и наверх поднимемся, а то мне уже дыхания не хватает». «Давай», — легко согласилась я, рыбкой скользнув камню. «Не тронь!» предупредил Антуан, кидая в меня заклинанием, от которого у меня руки повисли, как плети, и я изо всех сил заработала ногами, чтобы удержаться на плаву. Зря я расслабилась раньше времени. Сейчас этот прохвост умотается тланитом, и пиши пропало. «Это подло!» — прошипела я. «Не знаю, почему, но ты внушаешь мне доверие. Я возьму камень, а ты следуй за мной», — велел тот, начиная задыхаться. «И где только таких слабеньких хранителей берут, самодовольных, мыкнула я, неторопливо следуя за Антуаном, который рванул наверх со скоростью торпеды, предварительно сняв с меня обездвиживающее заклинание. Почему-то я поверила, что никуда он от меня с таланитом не сбежит, а если сбежит, ему же хуже». Мы вынурнули у берега какого-то необитаемого островка. Я с удовольствием растянулась на теплом песке, подставив лицо заходящему солнцу. Мой коллега, отдышавшись, начал рассказ. К тому, что Антуан был родом из моего мира, я уже не удивилась. Но все, что он поведал после, больше походило на фантастический роман, чем на были. Хранители были тайной организацией, корректирующей как жизнь отдельных людей, так и всей планеты. В их состав входили прорицатели, предупреждающие о грядущих катастрофах, и маги, эти катастрофы по возможности отводящие. Молодые сотрудники, прежде чем приступить к работе, проходили стажировку в параллельных измерениях. Обычно ему поручали выкрасть могущественный артефакт из рук злодея, прежде чем тот натворит бед, и припрятать его так, чтобы в ближайшие пару-тройку сотен лет до артефакта никто не добрался. Антуан был стажером французского отделения и, по его заявлению, весьма перспективным. Командировка в этот мир стала для него экзаменом на профпригодность. Его миссия заключалась в том, чтобы заполучить оставшиеся камни, прежде чем их приберут к рукам некто, планирующий поднять Атлантиду, и надежно спрятать. Кто похитил рубинный аквамарин, Антуану выяснить не удалось. Тогда он решил опередить похитителей и выкрасть изумруд. Он нашел здоровяка Геру, рассказал о сокровище, которое охраняет страшный змей, и надоумил опуститься на дно, снабдив убойным магическим снотворным и сотворив незамысловатое заклинание, которое позволяло задерживать дыхание на долгое время. Но это камень не спасло, он пропал. У Антуана остался последний шанс сдать экзамен на профпригодность, Выкрас последний атланит. И, явившись за ним, он нашел меня. «Так это ты подкупил пиратов с летучего голландца, чтоб они нас задержали, и подговорил Герти помешать нам?» «Я», — признал сохранитель. «А что мне еще оставалось? Я был уверен, что у тебя все три камня. И, судя по тому, как ловко ты ориентируешься и в океане, и на суше, я столкнулся с сильным соперником. А мне нужно сдать этот экзамен во что бы то ни стало». Антуан признался, что, узнав о краже изумруда, он под завесой невидимых чар немедленно явился во дворец Полины, почувствовал остатки магии и из разговоров слуг узнал, что в преступлении подозревают гостью богини. Хранитель бросился на мои поиски, и, когда я воспользовалась волшебством, чтобы наколдовать бочку пива и ящики с сухариками для пиратов, это выдало меня с головой. Не знаю уж, каким образом ему это удалось, Антуан от подробностей уклонился, но пояснил, что у каждого мага своя особенная магия, по которой можно проследить его путь и местонахождение. Обнаружив похитителей изумруда в Лихом море, хранитель подговорил пиратам остановить меня. Когда те потерпели неудачу, Антуан уже знал, что я направляюсь к хранилищу Сапфира, собираясь сократить дорогу через лабиринт. Парень разыскал Герти по флюидам магии, исходящим от нее, и попросил ее задержать меня, а сам рванул бездонную впадину добывать сапфир. Вот только, несмотря на все помехи, я появилась здесь на минуту раньше его. Ну что, коллега? Я, прищурившись, глянула на Антуану. Выходит, что у нас с вами одна задача — помешать похитителям. Выходит, что одна, признался тот. И, и что вы собираетесь делать с камнем, шутливо выкая, продолжила я? Отнесете его экзаменатором? «Нет, этого делать нельзя», — возразил он. «Артефакты нельзя перемещать в другие миры». «Тогда у тебя гарантирован», — прищурилась я. «Ты же надоумил Геркулеску выкрасть камень, в результате чего он переместился из океана на сужу, да еще угодил прямиком в аналог Древней Греции. А если судить по отправной точке моего путешествия в Кренляндии и по тому факту, что по морю носятся пираты, на дворе Средние века». Это не считается. Я действовал в рамках одного мира, а перемещение артефакта из одной временной эпохи в другую вполне допустимо. Значит, та Греция, прошлое этого мира, уточнила я. Конечно, подтвердил Антуан. Что меня во всей этой истории настораживало, так это толпа моих современников, вольно разгуливающая по разным эпохам этого измерения. Сначала Полина потом, точнее, еще до нее, целый сон олимпийских божеств, оказавшихся пассажирами авиалайнера, теперь дайверы и Антуан. Почему все переселенцы из моего мира и примерно из моего времени? Какая связь между миром, в который меня забросил совет, и современным миром? Отражение ли он моего мира? Его клон, вариант, черновик или он сам тысячи лет назад? Ладно, сейчас есть более важные задачки. «Так я по поводу камушка», — кивнула я на сапфир, который лежал на песке между нами. «Тебе нужно сделать так, чтобы до него не добрался похититель. А разоблачать преступника в твои планы не входит?» «Именно так», — согласно кивнул он. «А я хочу довести это дело до конца и узнать, кто за всем этим стоит. В конце концов, у него в наличии ряд ланита, а этого уже достаточно, чтобы изрядно пошатнуть этот мир». «И что ты предлагаешь?» «Оставь сапфир мне». Я вернусь в океан и встречусь с тем, кто все это затеял. Наверняка он уже ждет меня у входа во впадину. Я заберу у него остальные камни и перепрячу их в надежном месте. А ты точно сможешь. Я обманула мертвых пиратов, договорилась с Атланкой и прошла через галерею ужасов. Неужели не смогу? Мне теперь все по плечу, и ничего не страшно». Антуан поежился, Вспомнив свое испытание страхом, через которое ему пришлось пройти, чтобы быть допущенным в хранилище Сапфира, внимательно посмотрел мне в глаза и подвинул Атланит. «Забирай», — решился он, — «только учти. Если у тебя не получится, мой экзамен будет провален, и я никогда не смогу стать хранителем. Ошибки в нашей профессии недопустимы». Необычного вида часы на его руке трижды пиликнули. «У тебя полчаса времени, чтобы определить историю этого мира», — добавил он. «По истечении 30 минут Атланиты или соберутся воедино, и тогда Атлантида поднимется из океана или...» «У этой истории будет благополучный финал», — пообещала я, вставая с песка и поднимая сапфир. «Не буду терять время. Удачи!» — раздалось мне вслед. «И тебе не пуха на экзамене», — махнула я рукой на прощание. Я нырнула в воду, гадая, в какую из отрезков бездонной впадины меня забросит на этот раз. Попаду ли я к опустошенному хранилищу, откуда мне предстоит пройти обратный путь наверх, или к месту тусовки дайверов. Но путь в глубину моря привел меня к самому началу последнего испытания — входу в бездонную впадину. Внизу показались скалы, и я увидела фигурки двух русалок, зависшего у входа и жидающие моего возвращения. Одним был Марс, другой — белокурая девушка. «Так-так, кто же из них заставил меня сколесить половину океана в попытке обогнать неуловимого похитителя? Неужели Марс, который всегда был рядом, которого я искренне считала своим другом? Или...» «Ариана?» — окликнула я, спускаясь вниз, узнав принцессу по волосам и обручу Диадеми. «Яна, плыви отсюда! Это она!» — вскрикнул было Марс, но тут же получил свое. Русалка соединила ладони, направив их на воина. Из кончиков ее пальцев сорвался синий свет, который отбросил русала на несколько метров назад. Тот упал на камни и не шевельнулся. — Ты его убила? — вскрикнула я. — Не такая уж я, и кровожадная. Ариана развела ладони, и я увидела, что в каждой из них лежит по кристаллу. Пусть полежит, подумает. Может, одумается и признает, что я права. Пока мы тебя ждали, убедить его в этом не удалось. «Значит, это ты!» «Удивлена? Не то слово!» пробормотала я, девясь своей глупости. Отправляя меня на поиски камней, Ариана с самого начала сказала, что охрана артефактов такова, что решиться похитить камни может только безумец или маг. Ариана была безумицей, которая украла половину камней. Я стала тем безголовым магом, который принес ей на блюдечко оставшееся. Спасибо за работу, хмыкнула нахалка. Без тебя бы я не справилась. И тут русалку понесло. В тот день, когда тебя встретила, я потерпела первую неудачу, призналась она. Весь мой план чуть не пошел на смарку. К тому моменту у меня уже был рубин. Его охрана была менее сильной, чем у остальных. К тому же он позволял перемещаться в пространстве. Поэтому я похитила его первым. Чтобы иметь возможность путешествовать по океану так, чтобы никто не западет моего его отсутствие. Аквамарин был у меня под боком, и его я оставила на последний момент, чтобы отвлечь себя подозрения. Вторым пунктом в моем плане было похищение изумруда. Каково же было мое удивление, когда, переместившись в Атлантику, к месту обитания морского змея, я обнаружила, что страж мертв, а какой-то ушлый человечешка выныривает из жерла вулкана с изумрудом в руках. Несомненно, он был сильным магом, раз смог одолеть стражи провести столько времени под водой, и я не смогла его остановить. В самых расстроенных чувствах я возвращаюсь в лазорию, при этом камень выкидывает меня в самую гущу собравшихся русалов, глазеющих на какую-то незнакомую вертехвостку. К счастью, среди этой суеты никто не заметил моего внезапного появления, а потом толпа смылась, и мне пришлось изображать радушную хозяйку, в то время как мне хотелось рвать и метать. Представь себе мое ликование, когда я обнаружила, что ты волшебница. Сама удача плыла мне в руки, давая средства достижения моей цели. Без украденного изумруда весь мой план летел на смарку. И исправить положение дел и вернуть камень мог только человек и маг, который в состоянии проникнуть на сушу и одолеть того чародея, который его похитил. Наша встреча была знаком судьбы. Само море было на моей стороне. Оставалось только уговорить тебя сделать то, что мне нужно. Я убедила тебя остаться на танце, выскользнула из пещеры и воспользовалась рубином, чтобы переместиться к хранилищу аквамарина и похитить камень так, значит, и Гидру убила тоже ты. разумеется, удивлена. И как же тебе это удалось? О, это одно из моих величайших открытий. Просто поразительно, какую разрушительную силу приобретают два безобидных магиана, если соединить их вместе. Я поняла это еще в детстве, когда, играя с магическими безделушками, соединила вместе немеркнущий свет и глаз вулкана, и тут же в потолок ударил столб света. Никто так и не понял, почему тогда обвалились своды библиотеки. Разумеется, никому и в голову не пришло заподозрить в этом меня. А я так перепугалась наказания, что не сказала об истинной причине разрушений даже собственной матери. Когда мне уже взрослой пришла в голову мысль поднять Атлантиду, я уже знала, каким способом одолеть грозных стражей. Уж если сила двух магианов способна обрушить каменный свод, то живому существу, будь его чешуя хоть из камня, тоже не поздоровится. Долгое время я собирала магианы по всему королевству. Какие-то покупала, какие-то похищала и тайком проверяла, какими свойствами обладает сочетание разных артефактов. Некоторые камни давали совершенно безобидный результат, наполняли силой или хорошим настроением, придавали привлекательность или красноречие, позволяя убеждать других и заставляя их выполнять свои желания. Так что при этом они не сомневались, что действуют по собственной инициативе. Кстати, последним сочетанием магианов я как раз воспользовался, чтобы сперва удержать тебя у нас и уговорить посетить танцы, а затем, чтобы убедить отправиться за артефактами. То-то я так легко согласилась на эту авантюру. Насладившись произведенным эффектом, Ариана продолжила. Обнаружила я и сочетания, которые позволяли менять внешность и скрывали от чужих глаз. С их помощью я стала Эльнарисой и получила свой третий камень. Но как тебе удалось подменить ее? Очень просто. Подбросила ей в постель снотворных водорослей. Она крепко заснула, а я воспользовалась магианами и приняла ее облик. Я как раз собиралась прокрасться к ней и воспользоваться рубином, чтобы перекинуть ее куда-нибудь подальше от Анта, когда увидела, как вы с Марсом покидаете гостиницу. Так оказалось даже лучше. Я растолкала Альфину и трое, и мы поплыли за вами. А Эль осталась спать в своей комнате. Мы почти догнали вас, когда вы исчезли в зачарованном омуте. Туда мы, конечно, не сунулись, а стали ждать неподалеку. Гениальный план, оценила я. «Это мелочи!» – махнула рукой Ариана. «Но как же тебе удалось убить первых двоих стражей?» «С помощью магианов, сочетания которых обладали разрушительной силой», — самодовольно усмехнулась принцесса. «Чтобы добить рубин, я воспользовалась уже проверенным временем сочетанием магианов, пробивающим камни, и оно меня не подвело. Гигантского ската просто разорвало на кусочки, а избавиться от стража аквамарином не помогло другое мое открытие, способное вскипятить воду». Страшная и неуязвимая гидра, которую невозможно было лишить голов, ибо они отрастали заново, просто сварилась в кипятке. Какая нелепая смерть! Тогда же я подбросила в хранилище один из земных предметов. На тот случай, если вы решите туда заглянуть, чтобы навести тебя на мысль, что похитителя следует искать на суше. Это она про перо, что ли? Пожалуй, не стоит ей рассказывать, что такие тонкие намеки я не воспринимаю, а то расстроится еще». А мне и так предстоит ее расстроить, отобрав артефакты и помешав довести задуманное до конца. Неужели она думает, что я позволю ей это сделать? Наивная хвостатая девушка. Потом я перепрятала аквамарин в другое месте и переместилась в пещеру с помощью рубина. В тот вечер на танцах меня видели сотни русалов. Никому и в голову бы не пришло заподрозить меня в подобном преступлении. А я-то по наивности своей полагала, что принцесса отлучалась к своему возлюбленному. «У тебя все?» — коротко поинтересовалась я. «Тебе этого мало?» — вспыхнула тщеславная русалочка. «Да нет, просто не хотелось тебя перебивать. Будь другом, поработай переводчиком. Что, по-вашему, означает упасть с земли?» Ариана удивилась, но ответила. «Помутиться рассудком. А сладких снов?» «Желать сладких снов значит приглашать на интимное свидание, словить сладкий сон, вступить в телесную связь». «Хм, чё себе! Теперь понятно, почему Марс покраснел, услышав от меня подобное» а избавиться от хвоста. «Да ну, это же элементарно!» — передернула плечами Ариана. «Отдаться мужчине! Только где ты такой пошлости набралась?» «Да уж лучше мне было бы набрать в рот воды», — признавала я. «Предлагаю немедлить с этим, отпустить в сторонку и не мешать мне довести мое дело до конца», — нахально предложила та. «И ты не боишься, что я тебе помешаю?» — удивилась я легкомысленностью рассалки. «Да кем ты себя возомнила, рыба?» «А что ты мне сделаешь?» — ухмыльнулась принцесса. «Разве что голыми руками задушишь». Нехорошее подозрение шевельнулось у меня внутри. Я вскинула ладонь, собираясь сбить с песь дерзкой девчонки мощной строей воды. Но ничего не произошло. Ариана улыбалась. И я с глупым видом стояла с протянутой рукой. «Погасшая звезда!» — пояснила русалка, демонстрируя широкий браслет на запястье из плетенных ракушек, посредине которого сиял желтый самоцвет. Магиан, нейтрализующий любое колдовство, направленное на его обладателя и лишающий волшебников силы. Считается одним из самых бесполезных среди магического наследия атлантов, поэтому я без труда выкупила его у правительницы Лемурии и вставила в браслет. Плохо дело. Кто бы мог подумать, что в океане существует подобная подлянка для волшебников, и эта подлянка окажется в руках моей противницы. Что ж, попробуй пока отвлечь ее внимание, а там посмотрим. «И зачем тебе все это надо?» — закинула удочку я. «Плохо живется под водой?» «Цвет лица не радует», — холодно бросила русалка. «Могла бы и ответить из вежливости. Как-никак без меня бы у тебя ничего не вышло». «Ой, только не надо из себя сейчас строить злодейку!» — скривилась она. Я стану спасительницей нашего народа, которая поведет их наверх и подарит им солнце, воздух и новую жизнь. Хватит уже нам киснуть под водой и вести это мутное существование на дне». «Но океан прекрасен», — искренне возразила я. «Неужели?» — ухмыльнулась она. «Хочешь остаться здесь на всю жизнь?» «Я — это другое дело. Я родилась на суше. Океан для меня словно другой мир, из которого ты сбежишь при первой же возможности». А ты уверена, что на земле тебе будет лучше? Уверена, что твой народ не погибнет, если попадет на сушу? В любом случае, мы избавимся от постылого существования в воде. А, по-моему, ты просто хочешь кому-то что-то доказать. Дай угадаю. Королевич соседней державы не обращает на тебя внимания. Или еще романтичней. Ты влюбилась в земного принца и нашла единственный способ с ним воссоединиться, стать человеком, как и он. Вот только индивидуального заклинания по превращению русалки в девушку еще не изобрели, поэтому ты разыскала в летописях сказания о четырех артефактах, способных изменить мир, и решила заодно осчастливить несколько тысяч своих земляков. Или, правда, не будет сказать, водников. Что ты в этом понимаешь? прошипела Ариана. Он не знает меня, не хочет ничего слышать обо мне. Я так хотела быть лучше для него. Я была самой умной, самой красивой, самой ловкой и самой выносливой из моих ровесниц. Любой на его месте гордился бы мной, любой. Но от него я не получила ни словечка. Тогда я решила совершить неще такое, что заставит океан дрогнуться, после чего обо мне заговорят жители всех морей. И он признает, признает, что любит себя. Об этом я не мечтаю. Нужна мне его любовь, когда я ненавижу его всей душой. Э, вон как тебя любовь задела. Да не любовь, это дура, не любовь, взорвалась Ариана. Так что же должен признать твой ненавистный возлюбленный? Что я его дочь. Тут уж заткнулась даже я. Если разбитое ветреным кавалером сердце еще можно склеить по кусочкам, вылечить временем и возродить новой привязанностью, то травмы, нанесенные в детстве, не лечатся, это факт. И если бедную русалку так расстроил развод родителей, вряд ли она когда-нибудь сможет простить своего непутевого папашу. Да уж, гражданин океан, ну и натворили вы дел. Кто бы мог подумать, что уход из семьи через 20 лет обернётся концом света. Ну что, довольна? Добилась чего хотела? Принцесса вскинула на меня злые синие глаза. Теперь отдавай сапфиры, валяй отсюда на все четыре стороны. О! Ты даже будешь так добра ставить мне жизнь? Удивилась я. Хватит язвить, отмахнулась от меня русалка. Сдалась мне твоя жизнь. Клади камень на песок и убирайся. Куда? Взвизгнула она, когда я сделала вид, что уплываю. Искать песок. Тут же одни камни, пожала плечами я. Слушай, не зли меня, ладно? Клади сапфир на камни из глад моих долой. А я успею добраться до дома? Или ты проведешь обряд сейчас же? А что темнуть? «Ясно, все камни у нее с собой. Наверняка вон в той наплечной сумке. Как бы до нее добраться?» Я скользнула к впадине и положила сапфир на камни в полуметре от края пропасти. Дальше события развивались, как сказки. Мышка бежала, хвостиком махнула и разбила яичко. С той лишь поправкой, что, отплыв в сторону, я случайно махнула хвостом, И сбросила от в бездонную впадину. «Нет!» – взревела Ариана, кидаясь ко мне. Я тоже бросилась к русалке. Волшебства она меня лишила, но ловкости-то у меня никто не отнимал. Я увернулась от острых ногтей принцессы принцессе, вцепиться мне в лицо, на лету сорвала с нее руки браслет с коварным огианом, развернулась, цапнула сумку с плеча. Тяжелая зараза, и понеслась обратно к впадине, спеша избавить от гасителя магии и вернуть способности к волшебству. Браслет канул в пропасть, а из пропасти выпала полупрозрачная фигура мужчины в старинных доспехах, одетого на манер античных воинов. Его ладони были раскрыты, и над ними покачивался сапфир. Камень светился мерцающим синим светом. Призрак строго посмотрел на Ариану, перевел взгляд на меня и вложил от планет в мои ладони. «Нет, так нечестно!» – вскрикнула русалка. «Поверь мне, девочка!» – устало ответил призрак. «Так будет лучше. Мир не переживет возвращение Атлантиды». «Вы не остановите меня!» – зло выкрикнула принцесса. «Я выкраду эти камни, где бы вы их не спрятали! Я сделаю это снова и снова!» «Вот поэтому тебе и не стоит оставаться здесь!» – согласился тот. «Плыви на землю! Океан отныне для тебя закрыт!» Водоворот, такой же, какой выбросил меня на берег Рома, закружил Ариану в воронке и потащил наверх, оставив меня наедине с призраком. «Почему вы отдаёте сапфир мне? Чтобы ты могла мне надежно спрятать его. Со временем заклинания слабеют, их нужно обновлять хотя бы раз в тысячу лет, а прошло уже больше двух тысяч. К сожалению, мы не рассчитали своих сил, мы оказались смертны». Одному мне удалось сохранить свой дух, но призрак не может управлять магией в полную силу и не может отлучаться далеко от своего последнего пристанища. Я помогу тебе создать новое заклинание, которое убережет камни от похитителей еще на тысячу лет, а взамен я открою для тебя пещеру желаний». «Но мне ничего не надо», — возразила я. «Я сделала это просто так». Вот поэтому я и хочу тебя отблагодарить, — мягко ответил он. Не отказывайся от моего предложения, ведь пещера может исполнить любое твое желание. Все, что ты только пожелаешь, абсолютно все. Я верю, что у тебя хватит благородства и силы духа не желать того, что может навредить другим людям или подводному народу. Поэтому позволю тебе войти туда. Ты будешь первой после Атлантов. Я заглянула в бездонные глаза призрака, который живет на свете 3000 лет, и поняла, какая честь и какое доверие мне оказаны. От таких предложений нельзя отказываться, ведь они делаются всего раз в несколько тысячелетий. Я принимаю ваши приглашение и сделаю то, о чем вы просите. Но сначала я должна осмотреть своего спутника. Я кивнула на Марса, по-прежнему лежащего на камнях без признаков жизни. «Говори мне ты, мы же теперь напарники». «А с ним все в порядке», — успокоил меня призрак. «Он придет в себя сразу же, как мы закончим наши дела. Твое прикосновение вернет его в сознание». «Хорошо, тогда займемся атланитами». Я раскрыла сумку Арианы и стала вынимать камни. Когда в моих руках оказался изумруд, я задала призраку вопрос, который давно меня занимал. «Та воронка, которая выбросила меня на берег Рома, откуда она взялась?» «Сработало одно из страховочных заклинаний», — пояснил Атлант. «Первый, кто спустится в опустошенное хранилище сразу после вора, попадет туда же, куда и похититель». «Но Геракл, грек, то есть хрек, а я очутилась в Роме в двух днях плавания». «Заклинанию более двух тысяч лет», — напомнил призрак. «Оно уже утратило свою точность. Удивительно, что оно вообще сработало». «Что ж, будем считать, что мне повезло, а то могло бы забросить и гораздо дальше». Я взяла в руки последний камень и положила его на достаточном расстоянии от остальных. Словно почувствовав присутствие друг друга, атланиты вспыхнули ярким светом и ударили вверх четырьмя столпами света – синим, красным, зеленым, голубым. «Им нельзя находиться поблизости друг от друга», – предупредил призрак. «Камни следует спрятать в четырех океанах, в разных частях света». «Наверное, мое лицо вытянулось, когда я представила себе новое кругосветное путешествие, которое мне предстоит совершить». «Нет-нет», — улыбнулся Атлант, — «рубин позволит тебе перенестись в любую точку пространства. На все уйдет не так много времени. Ну, раз так, это меняет дело. Я последую за тобой и помогу тебе выбрать новое хранилище, наложить защитные заклинания и создать нового стража. Для начала отправимся в...» Я моргнула и огляделась по сторонам. Мы находились на том же месте, у входа в бездонную впадину. Прямо передо мной в воде парил призрак, в стороне на камнях лежал Марс. Вот только атланитов на ближайшем камне камни больше не было, и у меня было такое ощущение, что я забыла какой-то очень важный и значительный промежуток времени. «Не волнуйся, все в порядке», — подал голос призрак. «Мы нашли атланитам новое хранилище и обновили заклинание. Ты отлично справилась» но мне пришлось изъять воспоминания об этом из твоей памяти. Так будет надежнее». «Что ж, спасибо за доверие», — усмехнулась я. «Дело не в доверии», — возразил призрак. «Так будет безопаснее для тебя самой». Возможно, он прав. Но какой интересный кусок приключений выпал из моей памяти. А я-то надеялась набраться мудрости атлантов и обогатить свой арсенал каким-нибудь интересными заклинаниями и приемами. Опять самой до всего доходить придется. «Держи!» Призрак передал мне кристалл, который светился красным. Я зарядил его от рубина. Здесь хватит на одно перемещение в любую точку океана для тебя и твоего спутника. Спасибо! Искренне поблагодарила я. А теперь идем. Я укажу тебе вход в пещеру. Призрак увел меня к краю скал. Скользнул вниз и повис перед отвесной стеной, уходящей глубоко вниз. Он провел ладонью по камню, очертив круг, словно стирая с него вековую пыль. И в стене образовался проход, который расширился до размеров человеческого роста. «Что я могу пожелать?» «Все что угодно, но будь осторожна», — предупредил призрак. «Помни о том, что твое желание может изменить мир или повлиять на чужие судьбы. Оно может изменить и твою собственную жизнь. Выбирай, малышка». Атлант отступил, пропуская меня в заветную пещеру. Пещера обняла меня золотистым сиянием, и мягкий голос прозвучал в моей голове, задавая вопрос каково твое желание? Не спеши, подумай. Вода вокруг меня пошла рябью, и моему взгляду предстали ожившие картины желаний, витавших в подсознании. Черный лимузин, красная ковровая дорожка, вспышки фотоаппаратов, ликующий рев толпы, вопросы журналистов, статуэтка в руках, так похожа на Оскар, мужчина рядом так похожий на Тома Круза, и много знаменитостей, подружески целующих меня в щеку. Дженнифер Лопес, Камерон Диас, Аль Чиноке, Киану Ривз, Брэд Питт, Джулия Робертс, Бен Аффлек, Николь Кидман. Вечеринки, съемки, презентации, премьеры, сплетни, зависть, фанатичные поклонники, письма с угрозами, лживые статьи в желтой прессе, вездесущие от поворации, жизнь под прицелом камер, жизнь за стеклом. Разве этого я хочу? Это глупые мечты прежней Яны, обычной девушки, не мага. Лоджия с видом на море, ветер ласково треплет верхушки пальм, в сотни метров от дома плещутся волны. Это мой дом. Шумит океан, щебечут птицы, светит солнце. А вот это уже желание волшебницы, уставшей от приключений жаждущей покоя уединения. Картина, отразившаяся в воде пещеры, была прекрасна. Разве можно отказаться от жизни в раю, от вечного лета, от вечного отдыха? Но тут на небо набегают тучи, море темнеет, волны обрушиваются на берег от твоего пространства у суши, крупные капли дождя бьются о крышу, ливень смывает тропические окраски. На земле нет рая, вечность убивает прелести лета, постоянный отдых, смертельная скука. Это тоже не для меня. Хотя после того, что я пережила в последнее время, отдых мне просто необходим. Решение было слишком важным. Я бы могла пожелать оказаться с Ивом в своем времени. Разве не об этом я мечтала еще несколько дней назад? И мое желание, если верить призраку, сбылось в ту же секунду. Но именно сейчас, когда от возвращения домой меня отделял только один шаг, я медленно и топталась на месте. Этот сказочный мир для меня был уже пройден, и все же мне не хотелось с ним расставаться, и не только с ним. Вернуться домой означало отказаться от неведомого третьего мира, куда меня планировал отправить совет для завершения моего магического самообразования. Выбирай, малышка. Если бы не пещера желаний, я бы спокойно вернулась в Кремляндию, встретилась с магистром, получила задание посетить следующий удивительный мир, стеная и ахая, что меня не любят, не жалеют, и сокрушалась о невозможности вернуться домой, внутренне ликуя от того, что приключения продолжаются. Сейчас же я нервно кусала губы и не могла решиться. Награда стала для меня тяжелым испытанием, а в случае неправильного выбора могло превратиться и в пожизненное наказание. Выбирай, малышка. Я хочу домой, но не сейчас, еще рано. Так чего же я хочу? Я хочу вернуться к Иву и отправиться с ним в следующее путешествие между мирами. И в глубине души я не хочу расставаться с морем. Хочу проплыть по всем океанам, открывая все тайны этого удивительного подводного царства. Если бы у меня было две жизни, я бы хотела прожить их на суше и под водой. Но я одна не могу разделиться на надвое. Не могу жить в двух мирах. Выбирай, малышка. Пускай все идет своим чередом. Я вернусь на землю. Там меня ждет Ив. Влюбленный рыцарь, некогда великий маг, отдавший всю свою магическую силу ради того, чтобы я выжила. Рыцарь, которого я люблю. Моя ожившая мечта. Мое сбывшееся желание. Так о чем еще я могу мечтать? Кажется, я знаю. Пещера озарилась розовым мерцанием, и передо мной вспыхнуло видение, в котором я увидела исполнение своего желания. Я улыбнулась и скользнула наружу. Призрак ждал меня, сидя на камне у пропасти. «Теперь ты вернешься обратно?» — спросила я его. «Не знаю. Находиться там не имеет смысла, хранилище пусто. Отправиться к новому хранилищу. Пока заклинание в силе там ничего не грозит, «На ближайшую тысячу лет я абсолютно свободен», — с горещу произнес он. Я вспомнила о ракушке с посланием, которое лежало в моей сумке. «Ой, а ты, случайно, не Геральт?» «Меня никто не называл уже две тысячи лет», — удивленно произнес призрак. «Откуда тебе знакомо это имя?» «Более того, у меня для тебя и звуковое послание имеется. Я подняла сумку, лежавшую между камней. Так уж и быть». Документов, удостоверяющих лично, спрашивать не буду. Поверю на слово. Держи. Призрак поманил ракушку пальцами, и та легонько подплыла к нему по воде и почти опустилась в прозрачную ладонь, не касаясь ее каких-то пары сантиметров. Видимо, у духа Атланта остались небольшие резервы магии, позволяющие ему поднимать предметы одной силой мысли. Геральт поднес ракуину к уху и стал слушать послание Герти. При первых же звуках голоса старой знакомой его лицо озарела улыбка, и я смущенно отвернулась, словно подглядев что-то очень интимное. — Так ты видела герцуния, хилави, кадабра, окликнул меня призрак, прослушав сообщение до конца. Я едва о мне не навернулась, пока Геральт выговаривал имя своей знакомой. Две тысячи лет не виделись, а он помнит каждую букву. Вот эта память! Хотя в точности произношения я не была уверена, но звучало очень похоже. «Как тебя сейчас?» — подтвердила я. «Я уже и не думал, что кто-то из наших живых остался. Какое приятное известие! Кстати, ей там скучно в ее пещере», — намекнула я. «Может, навестишь ее, раз уж время у тебя свободное образовалось?» «Не знаю», — замялся призрак, — «а какая она сейчас?» По его словам, я поняла, что тот боится оказаться на месте Витязя, вернувшегося к возлюбленной Наине и обнаружившего ее постаревшую на много лет. «Красивая!» — ответила я. «Помоложе тебя выглядит. Вот только...» «Это не важно!» — оборвал меня обрадованный призрак на самом интересном месте. «А что и впрямь хорошая идея! махнул я к ней в гости! Чего здесь киснуть?» Не теряя времени, Геральт собрался в дорогу и распрощался со мной, еще раз поблагодарив за помощь. Прям вот так поплывешь. Увы, перемещения мне недоступны, признался призрак. Да тут недалеко, до лабиринта-то, заодно в мир посмотрю, засиделся я в своей пещере. Махнув ему рукой на прощание и, проследив, как туман и силуэт исчезают из поля зрения, я подплыла к Марсу. Бездыханный русал лежал на камнях в ожидании прикосновения, которое вдохнет в него жизнь. Я взяла его ладонь свою, тот открыл глаза и рывком поднялся с камней. Где Ариана? там, где она и мечтала оказаться, на суше. Я коротко пересказала русалу, что произошло, пока он спал. Что ж, может, оно и к лучшему, признался он, не переставая сокрушаться, что пропустил самое важное. Вот только как я теперь Ларане объясню, куда ее дочь пропала? А тебе откуда знать? Ты же ее не видел, прищурилась я. Точно уднулся русал. Так что, поплывем обратно? «Вот только до темноводия уже рукой подать, придется переждать его в Пацифиде. Заодно и город посмотришь». «Нет уж! Становись-ка ты рядом!» Я вытащила кристалл, заряженный красным светом, подарок Геральта, и представила то место, откуда все начиналось. Нас накрыло разноцветным сиянием, и вокруг загружился водный вихрь. Когда он стих, пространство вокруг изменилось. Кристалл перенёс нас в окрестности Лазорию, в ту самую точку, где я впервые опустилась на дно и встретила Ариану. Через несколько минут я поднимусь наверх и встречусь с Ивом, который терпеливо ждет меня на берегу, глядя на море. А пока... Давай прощаться. Русал молча прижал меня к своей груди и подтолкнул наверх. Пока я поднималась, он провожал меня взглядом. А потом, должно быть, поплыл к Альнариси. Волны выбросили меня на пустынный берег. Отфыркиваясь от воды, я обнаружила, что на сушу я выбралась вновь в образе Миранды, одетой в свадебное платье. «Ив!» — крикнула я, оглядываясь по сторонам и призывая невидимого рыцаря. «Яна!» — оглушил меня радостный крик, и мгновение позже Ив-невидимка сжал меня в своих сильных объятиях. Соскучился, нежесть в его руках, как кошка, мурлыкнула я. «А как же! Не меньше часа тебя жду!» До моего слуха донесли звуки музыки и веселые крики. Я глянула на утес и обнаружила, что гости не думали расходиться, и веселье продолжается вовсю и без невесты. Похоже, предчувствие меня не обмануло, и мое отсутствие было недолгим. Все гуляют? Ну, пойдем обломаем им веселье. Что ты узнала? Сейчас услышишь. За время моей подводной командировки у меня было достаточно времени поразмыслить над кругом подозреваемых и прийти к определенным выводам. Когда я, мокрая, и в свадебном платье явилась при доче захмелевших гостей, те сперва приняли меня за белую горячку. Кто потрусливее, те просто робко перекрестились, а кто поагрессивнее, едва в море второй раз не скинули. Но куда им тягаться со мной в теле Миранды? Наведя порядок ряда гостей, я пожелала сделать официальное заявление. Девицы изрядно оживились, зашушукались, что океану я не приглянулась, и он вернул невесту обратно. А значит, место жены морского короля снова вакантно. Цыц! Гаркнула я и приступила к своей разоблачительной речи. Когда я закончила, рыдали все. Родственники прошлых невест оплакивали нелепую гибель своих дочерей. Потенциальные невесты выли еще громче, прощаясь со своими несбывшимися мечтами. И лишь папаша Миранды тихонько плакала от счастья, что его дочь вернулась к нему живой и невредимой. Министра Амальгама, убитые горем родители, тут же взяли в кольцо и тут признался, что сундуки с подарками и письма с того света – его рук дело. Министр не смог вынести гибели собственной дочери Даниэлы и ополчился на весь свет, решил отомстить остальным и отнять их дочерей. Не знаю, какая участь его постигла в дальнейшем. У меня перед глазами почернело, и потом я увидела тело Миранды со стороны. Она протерла глаза руками, с удивлением вытаращилась на свой свадебный туалет, не понимающая огляделась по сторонам, словно не понимая, куда она попала и как, собственно, здесь очутилась, а потом улыбнулась. Последнее, что я видела в этом мире, это толпа разгневанных родственников, медленно оттесняющих амальгама к обрыву.